Глава шестьсот семьдесят ч е т р Секрет жизненной эссенции. Хан Сень, Ван Юйхан и Ли Синлун сидели в ледяной пещере, образовав треугольник. Они положили жизненную эссенцию посередине. Сглотнув, Ван Юйхан спросил: "Это действительно жизненная эссенция?". Ли Синлун никак не мог поверить в то, что они сделали, поэтому уточнил: "А мы правду убили суперсущество? Мы впервые сделали это во втором святилище Бога, босс?". Вот, если ты собираешься продать эту жизненную с е н ц и ю то согласно контракту, который я подписал, я должен получить 30% процентов от прибыли. Так вот, если ты согласишься, то я могу заплатить оставшиеся 70% процентов и забрать ее полностью, предложил Ван Юйхан, глядя на Хан с е н я В контракте, который они подписали, было сказано, что Хан Сень получает 50%, процентов, Ван Юйхан 30%, а процентов, а Ли с и н ь Лунь 20%. процентов. Если Хан Сень решит, что ему не нужна жизненная э сенция, с то ее вполне мог бы выкупить Ван Юхан. Конечно, я не собираюсь ее продавать. Я хочу собирать суперочки Гена, ответил Хан Сень. Он не хотел отказываться от такого сокровища. Кашлянув, Ван Юхан проговорил: "Босс, я слышал, что после того, как семья Джи получила жизненную э сенцию, с они ничего не смогли с ней сделать. Они испробовали все, что знали." но не смогли получить ни одного суперочка гена. Если ты оставишь ее себе, то, скорее всего, у тебя тоже ничего не получится. Если хочешь, т о можешь продать ее мне, или ты можешь дать ее мне, чтобы моя семья от твоего имени исследовала все ее секреты. мы постараемся найти, как можно получить суперочки от этой жизненной эссенции. Семья Джи не смогла найти способ поглотить жизненную эссенцию. Хансень был удивлен услышанным. Он был уверен, что д ж и т и н уже давно ее съела. Он даже не мог подумать, что семья продолжает изучать жизненную э с с е н ц и ю и никак не может понять, как ее можно поглотить. Верно, они испробовали множество способов, но так и не смогли ее съесть. Жизненная э с с е н ц и я подобна о б с и д и а н у ее нельзя разделить, сжечь или утопить, ответил Ван Юйхан. Ли Синлун ь добавил: все верно. Я взломал данные семьи Джи. Они действительно испробовали множество методов, но все было бесполезно. Они не смогли понять, как можно получить суперочки Гена. Они даже вызвали профессоров из Альянса, и те тоже ничего не смогли сделать. Скорее всего, Альянс официально еще не объявил о существовании суперсуществ и суперочках Гена. Они не пытались проглотить ее, спросил Хансен. ь Пробовали, но кристалл вышел таким же и ни капельки не переварился. сказал Лисен Лунь. Услышав это, Хан Сень нахмурился. Это отличалось от того, что он знал о жизненной э с с е н ц и и В первом святилище Бога он просто начинал ее облизывать и таким образом поглощал весь кристалл. Но почему жизненная э с с е н ц и я д ж и ц и н была другой? Но все было возможно. Два кристалла, которые он достал здесь, также казались несъедобными. Они отличались от тех, что ю н о ш а заполучил в первом святилище Бога. Если д ж и ц и н не может поглотить свою жизненную э с с е н ц и ю то все становится очень интересным, подумал Хансен. ь Он понимал, что существует какая-то причина. Босс, подумай о моем предложении. Дай мне ее, и семья Ван проведет все возможные исследования, чтобы разгадать ее секреты. Я обещаю, если мы чего-то добьемся, то ты первую знаешь об этом, сказал Ван Юйхан. Я впервые получил жизненную э с с е н ц и ю поэтому хотел бы сам ее исследовать. Насчет вашего процента от прибыли, вы хотите получить его сейчас или позже? Хан Сен не хотел отдавать кристалл семье Ван для исследований, но если он не сможет понять, как поглотить эту жизненную э с с е н ц и ю то, возможно, он пересмотрит свое решение. Давай в следующий раз. Одновременно ответили Ван Юйхан и Ли Синлун. ь Никто из них не испытывал недостатка в деньгах. Поэтому парни не хотели отдавать свои доли за деньги. Они решили подождать, пока станет ясно, как поглощать эту жизненную э с с е н ц и ю Хансен ь начал исследовать жизненную э с с е н ц и ю гигантского ледяного медведя. Она была очень холодной и была полной противоположностью жизненной э с с е н ц и и отогненно чешуйчатого т и р е к с а Однако из-за того, что Хансен ь практиковал нефритовую кожу, он не боялся холода. Юноша находился в своей комнате, взяв в руки кристалл, он начал его облизывать. Но сколько бы он ни лизал, кристалл не таял. Я так и не могу ее поглотить, но почему? Что мне нужно сделать, чтобы жизненная сенсия превратилась в с у п е р о ч к и г е н а Хансен держал кристалл в руках и продолжал рассматривать. Может, все так, как в западных фантастических историях? Возможно, это ядро существа? Я должен использовать ту же силу природы, чтобы поглотить его. Продолжая держать жизненную эссенцию, Хансейн начал применять нефритовую кожу. Однажды ему удалось поглотить морозный воздух Сюэ и Кана. Если ему нужно обладать такой же стихией, чтобы поглотить жизненную эссенцию, то сможет ли его нефритовая кожа поглотить ледяной воздух этого кристала? Хансень много раз пытался применить нефритовую кожу, но не было никакой реакции. Он не мог поглотить кристалл, не мог усовершенствовать свои навыки, используя его. Ничего не происходило. Очень странно, почему ничего не происходит, если семья Джи не смогла разгадать, как поглотить их жизненную э с с е н ц и ю Это может значить, что кристаллы из первого и второго святилища Бога одинаковые? Но если так... то как мне удавалось поглощать жизненные э с с е н ц и и когда я находился в первом святилище Бога, и почему же ц и н не может ее поглотить, ведь она находится в первом святилище? Хансень вообще ничего не мог понять. Теперь Хансеню хотелось, чтобы люди в первом святилище Бога начали убивать множество суперсуществ, чтобы проверить, смогут ли они поглощать жизненную э с с е н ц и ю или нет. Хансень продолжал исследовать жизненную эссенцию, а слух о том, что он, возможно, убил суперсущество, быстро распространялся. Было довольно много людей, которые уже знали о существовании суперсуществ, именно они считали, что убитый Хансенем медведь был суперсуществом из второго святилища Бога. Хансень особенный человек. Когда семья Ван узнала об убийстве от Ван Юйхана, все были очень поражены. потомок Потомок м и с т р а Хана действительно особенный. Хан Сень находится во втором святилище Бога чуть больше года, но уже смог убить суперсущество. Семья Нин также узнала эту новость. Они сослались на то, что Хан Сень был потомком Хан ц з и н д ж и Семья Джи вышла вперед, обсуждали конкуренты семьи Джи, так как считали, что Хан Сень принадлежит к семье Джи. А члены семьи Джи были в замешательстве. Они не знали, что делать в сложившейся с и т у а ц и и У парня Джи Янран не было ни славы, ни каких-то значимых связей. Некоторым членам семьи Джи Хансен не нравился, но теперь пошли слухи, что он убил суперсущество во втором святилище Бога. Сначала семья Джи вообще не поверила в это. Для того чтобы д ж и ц и н убило суперсущество в первом святилище, они приложили много усилий и потратили много денег. Также они наняли 300 сильнейших людей, чтобы те помогли д ж и ц и н Охота на суперсущество стоила им очень многого. Но, согласно слухам, Хансень смог убить суперсущество самостоятельно. К тому же это было суперсущество из второго святилища Бога, поэтому в такое было очень сложно поверить. Глава шестьсот семьдесят п я т Альянс ш о к и р о в а н Даже при том, что члены семьи д ж и н е верили, что Хансен действительно убил суперсущество, много других людей решили расспросить его о том, получил ли он жизненную эссенцию. Многие офицеры и люди из разных организаций хотели обо всем расспросить Хансена, так как считали, что он член семьи Джи. Оказавшись в центре внимания, семья Джи стала серьезнее относиться к этому делу. Слухи дошли и до д ж и д ж о д ж е н я Моя девочка похоже ты нашла достойного мужчину. Джиджаджень криво улыбнулся, посмотрев информацию о Хансене. О Хансене. Он позвонил Джянран. и Пап, ты скоро должен стать президентом. Как ты смог найти время, чтобы позвонить своей одинокой дочери? Угрюмо спросила Джянран. и На протяжении последних двух лет Джиджаджень баллотировался на пост президента альянса, поэтому был полностью поглощен своими делами и мало времени уделял семье. Соответственно, он очень мало общался из Джянран, и Джи Ран, но она прекрасно понимала, что отец занят очень важными делами. Не говори так. К тому же выборы еще не провели. д ж и ж о Джень тепло улыбнулся дочери и продолжил: "Последнее время твой отец очень занят, но сейчас я звоню тебе из-за того, что обеспокоен своим будущим зятем. Почему? Что случилось с Хан Сенем? Что-то не так?" Джянран и изменилось выражение лица. О верно, кое-что произошло, и это шокирующее событие. д ж и ж а д ж е н перестал улыбаться и стал более серьезным. И что случилось? быстро спросила Джянран. и Он смог убить суперсущество во втором святилище бога. Ты не могла бы мне помочь и рассказать подробно об этих слухах? Когда д ж и д ж о д ж е н ь общался со своей дочерью, он не любил ходить вокруг да около. Он очень хорошо знал дочурку, поэтому знал, что она любит, чтобы с ней говорили прямо, независимо, был ли разговор приятным или нет. д ж и я н р а н одновременно ощутила и радость, и шок. Конечно, девушка знала, что ее парень очень хорош, но если он смог достичь такого головокружительного результата, это превзошло все ожидания Янран. Так как Джиянран не обладала талантом сражениях, она не особо обращала внимание на новости относительно этого. Она не была в курсе всех последних событий, но очень хорошо знала, какую помощь оказали д ж и ц и н чтобы та смогла убить суперсущество. Было потрачено много денег для убийства одного лишь существа, однако Хансен ь смог убить существо без какой-либо помощи. Это было шокирующей новостью и в то же время очень радостной. Суперсущества из второго с в я т и л и щ а Бога были намного сильнее, чем те, что обитали в первом, поэтому многим было сложно поверить, что Хансень действительно смог это сделать. После этого Джян и Ран попыталась позвонить Хансеню, но линия была занята, похоже, он с кем-то разговаривал. Джян и Ран положила комлинг и не стала больше звонить. Она прекрасно знала, что рано или поздно парень сам ее найдет. Девушка была в этом уверена. После того как Хан Сень телепортировался в альянс, его комлинг звонил без остановки. Также у него было много пропущенных звонков. В данный момент ему звонила Цинь Сюань. Хан Сень решил ответить на этот звонок. Перед ним появилось голографическое изображение, и девушка быстро спросила: «Я знаю, что ты очень занят, но на правах капитана я хотела бы спросить, ты правда убил суперсущество? Если да, То не хочешь ли ты продать жизненную эссенцию? Я действительно убил суперсущество. Это был гигантский ледяной медведь, но я не собираюсь продавать жизненную эссенцию. Если я передумаю, то ты будешь первая, кому я позвоню. Улыбнувшись, ответил Хан Сень. Цин Сюань взглянула на Хан с е н я Она наблюдала за тем, как развивался Хан Сень, и знала, что когда-нибудь он станет кем-то очень особенным. Но девушка никогда не думала, что Хансень станет тем, кто первым убьет суперсущество во втором святилище Бога. Множество групп боролись за то, чтобы первыми убить суперсущество, но никто не смог этого сделать. Даже сейчас, в более развитые времена, с е м ь е д ж и пришлось заплатить огромную сумму, чтобы им помогли убить суперсущество в первом святилище. Однако Хансень сам убил суперсущество во втором святилище Бога. Такое было очень трудно сделать в первом, не говоря уже о втором святилище. Все считали, что Хансень был членом семьи Джи, но Цинь Сюань знала, что это не так. Она считала, что семья Джи не могла оказать ему такую большую помощь и даже не была уверена, что они вообще ему хоть как-то помогали. Скорее всего, он убил суперсущество только благодаря своей силе и своим способностям. Девушка вспомнила о юном парне, который впервые вошел в первое святилище. Затем этот юный парень начал развиваться и совершил то, о чем не могли мечтать даже самые богатые и влиятельные люди. От таких мыслей у Цинь Сюань появились странные ощущения. Конечно, если передумаешь, обязательно позвони мне. Ты, скорее всего, очень занят, поэтому я не буду тебя отвлекать, сказала Цинь Сюань и улыбнулась Хан Сенью. Пока, капитан. Надеюсь, скоро созвонимся, ответил Хан Сень. Отложив трубку, Хансень вообще отключил к о м м и н г С ним хотело поговорить слишком много людей. Большую половину юноша даже не знал, поэтому не желал отвечать на их звонки. Хансень вышел из комнаты и пошел в кабинет к Джян и Ран. Похоже, что весь мир уже знал, что он сделал, поэтому юноша решил, что его девушка заслужила услышать о б ъ я с н е н и е Когда юноша добрался до ее кабинета, то возле двери увидел Анне. В этот раз женщина посмотрела на него совершенно по-другому. В ее взгляде больше не было холода, и похоже, что эта суровая воительница очень хотела что-то у него спросить. Она была намного сильнее Хансеня, так как у них были разные статусы, но теперь она не смела недооценивать этого юношу. Она уже слышала о том, что Хансень убил суперсущество, поэтому он не считал, а что человека, который смог такое совершить, действительно стоит уважать. К тому же Хансен ь сделал это сам, без поддержки группы людей. Но многие считали, что ему помогала семья Джи. А Не знала правду. Она знала, что семья Джи никогда не помогала ему, и он никогда не просил о помощи. Единственная помощь, которую он получил от семьи Джи, заключалась в том, что Джи Янран попросила, чтобы его отправили служить на д а ф н у Именно поэтому Не думала, что Хансен ь неудачник, который рассчитывает на семью Джи. Однако за все время Хансен ни разу не просил Джянран и о какой-либо помощи, а теперь он сумел самостоятельно убить суперсущество, и это было ошеломляющее. Она знала, что добиться даже половины того, чего добился Хансен, ь было очень трудно, даже при большой поддержке. Но Хансен ь достигал всего сам, никогда не прося о помощи. Ранее она не считала, что такое просто невозможно. Однако последним достижением он шокировал не только ее, но и весь альянс. Теперь о н не не могла сопоставлять имя Хансень со словом неудачник. Хансень всегда был ласковым, спокойным и нежным с ж и я н р а н Она считала, что он специально себя так ведет, чтобы удерживать возле себя дочь главы семьи Жи. Но теперь ее мнение полностью изменилось. ж е н щ и н е стало казаться, что перед ней появился новый человек. Глава шестьсот семьдесят ш е с т Размышления о жизненной э с с е н ц и и Ты действительно убил суперсущество во втором святилище Бога? – спросила Джян и Ран. Она выглядела потрясенной и уставилась на Хансеня широко открытыми глазами. Несмотря на то, что Хансень все ей рассказал, девушка так и не могла в это поверить, поэтому снова задавала этот вопрос. Я же сказал, что убил, верно? Это значит, что я действительно убил суперсущество. Неужели тебе так сложно в это поверить? Хансень сел на стул и усадил Джян и Ран себе на колени. Ты готов умереть, если ты сказал мне неправду? – спросила Джян и Ран, глядя на дерзкое лицо Хан Сэня. Затем обняла юношу в ответ. Что говорит твоя семья? – улыбнувшись спросил Хан с е н ь Мой папа попросил узнать, действительно ли ты убил суперсущество. Также он просил узнать, получил ли ты душу суперсущества и жизненную э с с е н ц и ю Если да, то не хочешь ли ты все это продать? – прямо ответила Джян и Ран. Верно, я убил его, но я не получил душу. Зато получил жизненную эссенцию. Если она тебе нужна, то я могу тебе ее отдать. С улыбкой ответил Хансен. ь Хансен ь хорошо знал Джян Ран и потому так ответил. Джян Ран была довольна его ответом и проговорила. Но это спрашивал мой отец. Но если ты хочешь оставить эссенцию себе, то оставляй. Ты ее заслужил. Не волнуйся, на тебя никто не будет давить. Но если ты захочешь ее продать, то сначала подумай о семье Джи. Все-таки я твоя девушка. Дай мне еще немного времени, чтобы я сам изучил эту странную вещь. Если я так и не смогу ее съесть, то предоставлю эссенцию своей жене, чтобы та с ней разобралась. Ответил Хан Сень и снова улыбнулся. А кто твоя жена? Джян и Ран закатила глаза, хотя была очень рада услышать от него такие слова. Хансен ь спешил найти способ, чтобы поглотить жизненную э с с е н ц и ю Но если он не придумает, как это сделать, то будет не против отдать ее семье Джи. Все-таки они были сильной и развитой семьей, и у них имелся большой шанс разобраться с тем, как поглощать жизненную э с с е н ц и ю К тому же Джян и Ран будет очень счастлива, если он так поступит. Хан Сень знал, что Джян и Ран никогда не обращала внимания на его статус, но также юноша знал, что девушка испытывает давление со стороны своей семьи из-за того, что она выбрала себе такого парня. Жизненная э с с е н ц и я может оказать большую помощь семье Джи, но как бы там ни было, он отдаст свою жизненную э с с е н ц и ю только в крайнем случае. Хан Сень хотел сам ее поглотить, а если он сможет это сделать, то не сможет продать ее семье Джи. У Ханссена было несколько предположений относительно жизненной э с с е н ц и и но, к сожалению, он не мог их проверить. Если люди из первого с в я т и л и щ а б о г а также не смогут поглощать жизненные э с с е н ц и и то это будет значить, что и в первом, и во втором с в я т и л и щ е они одинаковые, а для их потребления нужен особый метод. Однако Ханссень без проблем мог поглощать жизненную э с с е н ц и ю в первом с в я т и л и щ е вспоминая прошлом. Он понимал, что первое святилище очень отличается от второго. Первая жизненная э с с е н ц и я которую он поглотил, досталась ему не после охоты и убийства суперсущества. Златой Лев в ы п л ю н у л этот кристалл для своего потомства, а Хансен просто его украл. После этого Хансен начал убивать суперсуществ и мог поглощать их жизненные э с с е н ц и и Теперь Хансен задумался о том, что это может быть одной из причин. К тому же Хансен больше не смог вспомнить различий между его существованием в первом и во втором святилищах Бога. Все, что у него было раньше, было и сейчас. Все даже стало намного лучше. Единственная разница была в том, что теперь он не мог потреблять жизненные эссенции. Поэтому у Хансена появилось предположение, он думал, что в первом святилище он смог потреблять жизненные эссенции только из-за Золотого Льва. Однако думая об этом Хансень очень надеялся, что он ошибается. Юноша вряд ли смог бы найти суперсущество, которое при нем в ы п л ю н е т жизненную эссенцию. Однозначно должен быть способ для поглощения жизненных эссенций, просто я пока его не нашел, подумал Хансень. Вернувшись в свою комнату, он ответил на несколько сообщений, которые написали ему его друзья. Он похвастался тем, что действительно смог убить суперсущество. Люди становились все сильнее и сильнее, поэтому рано или поздно остальные тоже начнут убивать суперсуществ, особенно в первом святилище Бога. Соответственно, Хансен ь считал, что не стоит скрывать свое достижение. Однако Хансен ь был почти уверен, что во втором святилище Бога еще долгое время никто не сможет убивать суперсуществ, кроме него. Суперсущества из второго святилища были невероятно сильны. Никто не сможет убить подобное существо, если только оно не будет уже сильно раненым. К тому же, чтобы обладать более высокой силой, нужно в первом святилище Бога собрать максимальное количество супер очков, а потом проходить эволюцию. Чтобы убить супер существо во втором святилище Бога, нужно дождаться, чтобы кто-то собрал максимальное количество супер очков в первом святилище и прошел эволюцию. Но пока что не удавалось поглотить жизненную эссенцию в первом святилище, соответственно, люди не могли начать собирать суперочки. На данный момент только Хансен ь был особенным. Он был единственным, кто должен был добиться прогресса. Только Хансен ь мог охотиться на суперсуществ и получать их жизненные эссенции. Однако юноша начал переживать о том, что если во втором святилище такие могущественные суперсущества, то в третьем и четвертом их вообще будет невозможно убивать. В Альянсе были запрещены новости относительно третьего и четвертого святилищ Бога, хотя иногда и появлялась информация, но она была бесполезной. Возможно, Хансеню удастся перейти в третье святилище Бога с максимальным количеством суперочков гена. Но сможет ли он и дальше убивать самостоятельно суперсуществ? Он не был в этом уверен. Люди, которые перешли во второе святилище без максимального количества суперочков, были слабы против суперсуществ. Но если перейти в третье святилище без максимального количества суперочков, то там вообще будет очень сложно выжить. Существовать в третьем святилище как безликое существо без каких-либо талантов? В таком случае вы ничего не сможете добиться. Но нет смысла думать об этом в данный момент. Я даже не могу поглотить жизненную э с с е н ц и ю Хан Сень сам над собой посмеялся. Он начал общаться со своими друзьями и рассказывать о нерешённой головоломке. Чёрт. Так ты правду убил суперсущество во втором святилище Бога? После того, как Тан д ж е н Лю услышал это от Хан с е н я он не смог сдержать эмоции. Сильный и Дон Му ответил только одним словом: "Бог, ты точно самый сильный человек во втором святилище Бога", сказал Джутин. У всех была разная реакция, но в большинстве своем люди были шокированы. Джутин сказал Хан с е н ю что к нему приходили члены семьи Чень. Они попросили, чтобы он и дальше дружил с ним и постарался стать членом команды, присоединившись к Ван Юхану и Ли с е н Луню. Также они сказали, что больше не будут разбираться в ситуации, которая произошла с Чен ь Жанем. Они надеялись, что если Хан Син когда-нибудь решит продать жизненную э с с е н ц и ю то он обратится к семье Чен. ь д ж у т и н был в опасном положении и все время оставался встревожен. Он не ожидал, что все обернется именно так и к нему станут дружески настроены. А он действительно убил суперсущество, услышав эту новость, Лэй Хан У ощутил волнение. Он не хотел верить, что Хансен ь и Ван Юйхан смогли это сделать. Это начало раздражать мужчину. Глава шестьсот семьдесят с е ь Его репутация. Хансен ь вернулся в убежище, находясь возле горы Дьявола. Лухуэй и лидер Северной территории Хуан Юнлун послали ч е л о в е к а к х а н с е н ю надеясь, что он согласится с ними сотрудничать, и они вместе отправятся на охоту на суперсущество. Но Хансен ь и не согласился и не отказался. Он просто ответил, может быть однажды. Даже Филип пришел, п чтобы узнать условия, как вступить в команду Хан с е н я Хотя Цисюэнь в не хотел преклоняться перед Хан с е н е м но человек Дунлиня приказал ему пойти к Хан с е н ю и договориться о сотрудничестве. В итоге у Ян Манли появилось множество работы. Хан Сень был свободным человеком, поэтому все обязанности лидера он переложил на нее. Теперь именно она рассматривала все поступающие предложения. Также она отвечала за специальную команду. Учитывая все эти обязанности, у нее просто не было времени на себя. Неважно ты лидер убежища или лидер команды, но ты все равно должен хоть что-то делать. Ян Манли с трудом успела сделать все, что должна была, и отправилась к Хансеню. Она считала, что это важные вопросы. Но войдя, увидела Хансеня, который в одной руке держал тыкву, а второй гладил серебряную лисицу. Также возле него было две девушки. Одна с серебряными волосами массировала ему шею, а вторая склонилась к его ногам. Ян Ман Ли п о д у м а л о том, что все это несправедливо. Она целыми днями занимается делами, а Хан Сень расслабляется, сидя на стуле. Я очень доволен твоей работой, улыбаясь ответил Хан Сень. Ян Ман Ли всегда была занята, фактически именно она отвечала за всю ледниковую территорию. Но ты должен хотя бы делать свои отчеты. Ян Манли была недовольна его отношением к делам. Она не могла понять, почему человек, зарабатывающий такие деньги, настолько беззаботен и небрежен. Также ей было интересно, почему он доверил все дела именно ей. Учитывая нынешнее положение, Ян Манли могла легко разрушить все, что принадлежало Хан Сеню, если бы захотела. К тому же, при желании девушка могла легко увеличивать и свое финансовое состояние. Ян Манли понимала, что Хансен совершенно не интересуется делами ледниковой территории. Для кого-то другого было бы большой честью стать лидером такой территории, но для Хансена, который убил суперсущество, ледниковая территория была ничем. Он правда стал первым человеком, который убил суперсущество во втором святилище Бога. Ян Манли часто удивлялась поступкам Хансена, но этот превзошел все ее ожидания. На протяжении двухсот лет люди обитали в убежищах, но Хансень стал первым, кто убил суперсущество. Ян Манли никак не могла в это поверить. Вспоминая, каким был Хансень, она никогда бы не подумала, что он сможет настолько развиться и стать тем, кто сейчас сидит перед ней. Какие отчеты? Я думал, что ты следишь за всеми моими отчетами. Хансень с удивлением посмотрел на Ян Манли. Услышав эти слова, Ян Манли нахмурилась. Интересно, откуда я могу знать, как именно ты убил суперсущество? Что мне об этом написать? А, вот ты о чем. Тогда я расскажу тебе все детали. Конечно, Хансен сам мог легко написать отчет, но он считал, что это пустая трата времени. Он думал только о том, как стать самым известным и сильным человеком. Поэтому все оказалось в руках Ян Манли. Однако Хансен никогда не задумывался о проблеме. имея Ян Манли, которая могла делать абсолютно все, он не переживал ни о чем. Но если вдруг она куда-то денется, где он сможет найти человека подобного ей, кто захочет делать это все и с любовью относиться к своей работе? Мне нужно повысить Ян Манли. Может стоить увеличить ее процент от прибыли? – подумал Хан Сень. Я могу помочь написать тебе отчет, но есть миссия, которую должен выполнить именно ты, – сказала Ян Манли Хан Сенью. И что это за миссия? – спросил Хан Сень, взглянув на Ян Манли. Только что один молодой человек перешел во второе святилище Бога и оказался на ледниковой территории. Он просит, чтобы ты его защищал, – ответила Ян Манли. Нахмурившись, Хан Сень спросил: «Где мне взять время, чтобы защищать его лично? Пусть какая-нибудь группа будет с ним?» Я это не поддерживаю, улыбнувшись ответила Ян Манли. Конечно, поддержишь. Даже если бы это был сам сын Бога, я бы сказал то же самое. Гордо заявил Хансень. Он не сын Бога, но его фамилия Цинь. Поэтому ты будешь о нем заботиться. В этом я не смогу тебе помочь. Ян Манли пожал а плечами. Цинь. Хансень был озадачен. И какое он имеет отношение к капитану Цинь? А он племянник капитана Цинь. Улыбнувшись, ответила Ян Манли. «А, Понял. н у тогда пусть придет ко мне. Тон Хансеня мгновенно изменился. Семья Цинь была владельцем специальной команды, и они заботились о семье Хансеня. Из з а отношений с Цин Сюань он был вынужден взять эту миссию. Пока Хансень ждал Цин ь в э н ь ж а о к нему пришел кое-кто другой, кого он хорошо знал. Сусяу Цяо. Хансень с удивлением посмотрел на человека. но он не ожидал, что этот парень так скоро пройдет эволюцию и тоже окажется на ледниковой территории. «Ха, брат Хан, наконец-то я нашел нужное место. с у с я у ц я о обнял Хансеня и казалось, вот-вот собирался расплакаться. Хансен немного поговорил с ним, а потом попросил Ян Манли дать ему какую-нибудь должность в армии богинь. Затем он отправился искать Цинь в э н ь ж а о Парню было всего двадцать лет. И он казался нежным молодым человеком. У него было привлекательное лицо. Хан Сень думал, что именно таких и любят девушки. Здравствуй, дядя Сень. Я Цинь Вэньжао, молодой человек вежливо поздоровался с Хан с е н е м Однако Хан Сень был немного удивлен и подумал: дядя, я уже такой взрослый, чтобы меня так называть, да мне чуть больше двадцати. Я лишь немного старше тебя. Похоже, что Цинь Вэньжао понял, о чем подумал Хан Сень, и добавил. Ну моя тетя сказала, чтобы я с уважением относился к тебе, а так как вы примерно одинакового возраста, я решил, что могу называть тебя дядей. Если бы я не н а з в а л тебя так, то моя тетя решила бы, что я тебя не уважаю. Думаю, что все нормально, ответил Хансен, ь решив не обращать внимания на такие формальности. Он взглянул на Цинь в э н ь ж а о и спросил: а почему ты хочешь, чтобы я о тебе заботился? Цинь в э н ь ж а о ответил: моя тетя всегда говорила, что ты хороший и сильный человек. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу стать таким, как ты. Мне повезло, что я оказался на ледниковой территории. Я хочу всему у тебя научиться. Но не переживай, я не буду обременять тебя, и со мной не будет много хлопот. Я буду работать и тренироваться согласно твоему расписанию. Правда, твоя тетя действительно говорила обо мне. Ханс Сень был рад такое услышать, но решил переспросить. Да, она часто говорит о тебе. Она часто ставит тебя в пример во время наших тренировок. т е т и Сюань говорит, что мы должны стремиться стать похожими на тебя. Все молодые люди в нашей семье действительно восхищаются тобой, ответил Цинь Вэньжао. Хм, а ты можешь сказать хотя бы один пример того, как Цинь Сюань хвалит меня? Бесстыдно спросил Хан Сень. Глава шестьсот семьдесят в о с м Розовая маленькая змея. Цинь Вэньжао был молодым человеком, который показал своё вежливое отношение и знал своё место. Поэтому Хан Сень был не против его защищать. Хан Сень действительно был удивлен его талантом, но он не мог понять, почему семья Цин позволила ему так рано пройти эволюцию. Уже обнаружили суперсуществ, тогда почему они не попробовали помочь ему собрать суперочки гена до того, как он пройдет эволюцию? В последнее время у Хан с е н я было довольно много свободного времени, он не мог найти других суперсуществ. Поэтому большую часть времени юноша практиковал сутру Думсюань или занимался исследованием жизненной э с с е н ц и и Однако ни в том ни в другом не было существенного прогресса. Он так и не смог понять, как можно поглотить жизненную э с с е н ц и ю поэтому решил отдать ее Семье Джи. Все время, которое э с с е н ц и я находилась у него в руках, на юношу было устремлено множество взглядов. Люди напоминали ястребов, которые выслеживают свою добычу. Все хотели, чтобы эта жизненная э с с е н ц и я оказалась у них. Если Хан Сень передаст ее семье Джи, то от него все отстанут, и он сможет спокойно заниматься своими делами. Было бы очень хорошо, если бы они смогли понять, как поглощать жизненные э с с е н ц и и В таком случае Хан Сень полностью сосредоточился бы на охоте на суперсуществ. А если они не смогут разобраться, то юноша все равно ничего не потеряет. Хан Сенью нечего было делать, поэтому он решил взять Цинь в э н ь ж а о и Сусяо т я о и показать им все прелести второго святилища Бога. Но если честно, то Хан Сень решил отправиться в персиковый лес, пока юноша так и не смог продвинуться в сутре Дун Сюань и не знал, сколько ему понадобится еще времени, если он будет продолжать точно так же. Однако если ему удастся съесть один мистический персик из огромного дерева, то Хан Сень скорее всего завершит этап Сутры и с помощью нее сможет взломать генный блок. Он взял с собой Цинь в э н ь ж а о и Сусяутяо. Их путешествие было довольно приятным. По дороге ребята смогли убить большое количество существ. Когда они добрались до персикового леса, Хан Сень не решился пойти с ними вглубь. Он осмотрел деревья и решил, что все цветы уже завяли. Однако под листьями были видны зеленые плоды размером с бобы. Похоже, что нужно было еще много времени, чтобы они созрели. х а н с е н ь осмотрел деревья, которые находились с краю, и решил, что пора возвращаться. Все-таки персиковый лес был очень опасным, и никто не знал, сколько там может обитать суперсуществ. Даже если бы Хан Сень пришел сюда сам, он все равно не решился бы зайти вглубь. Когда они уже готовились уходить из леса, послышался рев существа, но оно было очень далеко, поэтому рев был тихим. Однако прислушавшись, Хан Сень изменился в лице. Казалось, что ревел черный медведь, которого он видел под гигантским персиковым деревом. Рев одновременно был наполнен и грустью, и гневом. Хансень даже не мог представить, что могло вызвать такой рев. Хансеню очень захотелось посмотреть, что там произошло, но он решил, что сначала нужно отвести цинь Венжао и с у с я у т я о в ближайшее убежище. Добравшись к людям, он попросил ребят подождать, а сам вернулся к персиковому лесу. Стоя на краю леса, Хансень снова услышал рев черного медведя. Хансень подумал о том, что существо может находиться при смерти, поэтому очень осторожно двинулся на звук. Так как юноша не взял с собой серебряную л и с и ц у Хансень шел с еще большей осторожностью. В этот раз ему было намного труднее передвигаться по лесу, потому что там было множество различных существ. Повсюду были змеи. Хансень призвал золотую броню и глиф, чтобы избежать змеиных укусов. И продолжил двигаться в сторону, откуда доносился рев медведя. Внезапно Хан Сень заметил ползущую розовую змею. Если бы он ранее не бывал здесь, то продолжил бы идти вперед. Однако розовая змея привлекла его внимание. Она была лишь фут в длину и казалась очень тонкой. Учитывая ее розовое тело, она о казалась безопасной. Это существо можно было просто раздавить ногой. Однако Хан Сень хорошо запомнил эту змею. Она была среди существ, которые сидели под гигантским персиковым деревом. Это было очень страшное существо. Хансен ь тут же замер. Юноша хотел посмотреть на то, что произошло с черным медведем, но он не желал сражаться с существами в этом лесу, особенно с розовой змеей. Казалось, что розовая змея не заметила присутствия х а н с е н я Она продолжила ползти в другом направлении. Юноша шел очень медленно, будто гулял в парке. Спустя некоторое время он добрался до персикового дерева и решил забраться на него. Но х а н с е н ь ощутил, что что-то было не так. Он тут же активировал взломанный генный блок и решил убежать. Однако в этот момент парень заметил группу змей, которая окружила его. Среди них были красные, зеленые, черные, белые и разноцветные. Они были везде, на земле, на деревьях, висели как лозы, и он даже не мог сказать, сколько их было. Король этих существ. Очень злой Хансень был повергнут в шок от сложившейся ситуации. Он призвал крылья и решил быстро улететь. Но как только он оторвался от земли, то увидел змею с крыльями, появившуюся из ветвей. Даже у розовой змеи были маленькие, прозрачно кровавые крылья. Змея взлетела выше Хансеня и кружилась над ним, не давая возможности улететь. Хансен тут же призвал двухметровое оружие отогненного шипастого рекса. Он ударил по кучке змей, и они тут же превратились в п е п е л После атаки в кольце змей, в котором он оказался, появился просвет, и юноша без промедления бросился бежать. х а н с е н ю не нужно было много времени, чтобы понять, что розовая змея была похожа на короля волка или короля пегаса. Она могла командовать множеством других змей. Под ее приказами змеи смогли окружить Хансеня, хотя они не могли достойно атаковать юношу. Но из-за них ему пришлось бежать вглубь. Чего хочет эта розовая змея? Хансень был шокирован. Однако он заметил, что розовая змея не хочет его убивать. Она со множеством змей продолжала загонять парня вглубь леса. Он не мог понять, зачем они это делают, но все шло по плану существа. Было очевидно, что розовая змея очень хочет загнать его вглубь персикового леса. Хансень больше не мог недооценивать разум существ. Он очень хотел сбежать, но у него не было ни единой возможности. Лес был заполнен з м е й п о д о б н ы м и существами. Они появлялись из крон деревьев, напоминая стаи саранчи. Они были повсюду и продолжали загонять Хансеня в отдаленные уголки леса. Змеи гнали его к черному медведю. Хансень забежал вглубь на сто миль, рев был все громче и громче, и уже можно было представить, насколько разъяренным был медведь. Хансень стиснул зубы и подумал о том, что может попробовать ускориться и полететь к черному медведю. Змеи не стали атаковать его, но тоже ускорились. Почему-то они хотели, чтобы Хансень шел именно туда. Глава шестьсот семьдесят д е в я т Сражение между суперсуществами. Возможно, причина была в большом количестве змей, преследовавших Хансеня, но он не увидел никаких других существ. Казалось, что весь персиковый лес принадлежит только змеям. Хансен ь уже не мог понять, насколько углубился в лес. Вокруг он видел только одни деревья и множество змей. Рев медведя становился все ближе и ближе. Издалека Хансен ь увидел, что на определенном участке леса царит хаос. Повсюду виднелись сломанные деревья. На земле было полно веток, валялись вырванные куски земли. Хансень забрался на холм и, наконец, увидел черного медведя. Он охранял вход в пещеру, но его теле л е д н е л а с ь кровь. Подняв морду к небу, зверь громко ревел, а перед ним стоял слон с белыми костями. разъеренный слон продолжал атаковать медведя бивнями и хоботом. Было понятно, что у черного медведя нет шансов выбраться живым из этой ситуации. По всему его телу виднелись раны, и с пасти текла кровь. Однако он все равно охранял вход и не давал слону войти в пещеру. В пещере есть какие-то сокровища. Эти два суперсущества сражаются за сокровища. Хансень немного сместился. чтобы попытаться заглянуть внутрь пещеры. Юноша заметил маленького черного медведя, который выглядывал оттуда. Теперь он понял, почему большой медведь продолжает защищать вход, несмотря на свои ранения. Тело слона постепенно начало краснеть, а тело медведя становилось все чернее и чернее. Это были два очень сильных существа. Их сражение захватывало дух. Вокруг были разбиты огромные камни, сломаны большие деревья, листья и мелкие ветки смешались с землей, которая вздрагивала от столкновения двух мощных существ. Чёрный медведь казался более страшным, чем ледяной медведь. Ледяной медведь использовал силу холода, а у этого была своя собственная невероятная сила. Даже при том, что у Хансеня имелось оружие от души огненного шипастого Рекса. Он боялся, что оно не сможет пронзить шкуру этого существа. Очень жаль, что медведь был вынужден сражаться с более сильным врагом, таким как слон. Это были два великолепных суперсущества, но слабые места одного отчетливо были видны для более сильного. Черный медведь схватился за бивень, который приближался к нему, но сила врага была ужасной. Слон отбросил медведя, и тот стукнулся о скалу, по которой тут же пошли трещины. Бивень пронзил тело медведя, по нему потекла кровь. Черный медведь с огромной силой ударил слона в шею, от чего тот был вынужден немного отступить. Однако эта атака, похоже, не принесла большого эффекта. Повреждение оказалось незначительным. Множество змей расползлись, похоже, что они не хотели участвовать в этом сражении. Розовая змея также куда-то делась, но Хансен ь так и не понял. Зачем они хотели, чтобы юноша пришел именно сюда? Она же не могла пригнать меня сюда только для того, чтобы я посмотрел на это шоу, правильно? Хансень нахмурился и задумался. Однако, когда он взглянул на черного медведя, потом на медвежонка в пещере, у парня заблестели глаза. Уже было понятно, что черный медведь не сможет выстоять против слона с белыми костями. Если они продолжат сражаться, то рано или поздно слон убьет его. А что, если это шанс для легкого убийства? Если у черного медведя был детеныш, то, возможно, была и жизненная эссенция, подобная той, что оставил золотой лев. Может, ее можно будет поглотить человеку? Подумав об этом, Хансень ощутил волнение. Возможно, леди удача снова ему улыбнулась, и парень сможет познать секрет жизненных эссенций. Хансень начал думать, когда ему лучше начать действовать. Но в этот момент позади себя он услышал шум. Испугавшись, он быстро повернулся и увидел розовую змею, которая извивалась на ветке прямо рядом с ним. Она много раз высовывала язык и шипела на него. Хансен ь застыл на месте. Юноша понятия не имел, когда эта тварь подкралась к нему. Хансен ь совершенно ничего не ощутил, но он обладал невероятными чувствами, поэтому не ощутить п р и б л и ж е н и е было почти невозможно. Розовая змея висела в двух футах от Хансена, поэтому он боялся даже пошевелиться. Парень опасался, что она начнет атаковать, если он попытается что-то сделать. Оружие от души огненного шипастого Рекса было слишком огромным, чтобы атаковать такую змею. Оно идеально для больших существ, но сражаясь с такими существами нужна невероятная точность. Его оружие было большим и тяжелым, он не смог бы эффективно прицеливаться. Однако розовая змея не собиралась атаковать Хансеня. Какое-то время она просто смотрела на него, затем обернулась вокруг ветки, на которой висела, и сломала ее. Но змея не опустила сломанную ветку. Вместо этого она сползла на землю и извиваясь вокруг сломанного кусочка начала использовать его, чтобы что-то написать на земле. Хансень с удивлением уставился на розовую змею. Он не знал, что о а хочет сделать, но был поражен ее действиями. Хансень наблюдал за змеей, которая вырисовывала линии. В итоге он увидел, что это слон. Парень сразу понял, что это относится к слону с белыми костями. Но юноша не понимал, зачем змея нарисовала его. Думая об этом, он увидел, что змея сверху своего рисунка нарисовала крестик. Судя по тому, что она перечеркнула рисунок, это должно было значить, что змея хотела, чтобы Хансень убил слона с белыми костями. Хансень был поражен. Он подумал о том, что, возможно, змея хочет, чтобы он о т в л ё к слона. Она смогла бы легко убить чёрного медведя. Все-таки чёрный медведь уже сильно ранен и, соответственно, стал намного слабее, чем слон. Можно было ещё подождать, и когда медведь оказался бы на грани смерти, убить его одним ударом. Однако вместо этого маленькая розовая змея хотела, чтобы Хансен ь убил слона с белыми костями. Это очень удивило х а н с е н я Чем больше Хансен ь думал над этой ситуацией, тем более реальным казалось его первое суждение. Он уже понял силу суперсущества. Змея была королем. Наверное, у нее были какие-то причины убить слона, или, возможно, это был простой интерес. Хансен ь вспомнил. что когда они сидели под персиковым деревом, розовая змея и черный медведь были чем-то похожи. в их телах он не видел энергетических потоков, они были просто цельным пятном. а вот у слона с белыми костями и медвежонка внутри тела были видны особые энергетические потоки. может есть какая-то связь между этим и тем, что сейчас происходит? чем больше Хансен ь думал о ситуации, тем сильнее поражался. Если целью маленькой розовой змеи были существа, в которых текла определенная энергия, то ее поступок можно было объяснить. Однако в данный момент черный медведь уже был тяжело ранен, и если он умрет, то его детеныш останется без защиты. Тогда он станет легкой мишенью для розовой змеи. Все-таки казалось, что персиковый лес принадлежит розовой з м е е Ей подчинялось множество змей, поэтому других существ можно было считать посторонними на этой территории. У них не было поддержки, и никто не смог бы им помочь. Подобные короли очень страшны, подумал Хан Сень. Но где-то глубоко внутри юноша надеялся, что у него все еще есть шанс. Глава шестьсот в о с м д е с я т Убийство слона с белыми костями. Розовая змея заставляла Хансеня приблизиться к слону, но Юноша был уверен, что они начнут сражаться вдвоем. Однако розовая змея опасалась не вероятной силы слона, поэтому и хотела, чтобы Хансень ей помог. Юноша был заинтересован в слоне с белыми костями и в медвежонке. Три жизненные эссенции достались ему от суперсуществ, тела которых исчезли. Хансень думал, что это из-за того, что те суперсущества были существами. Первого поколения с л о н с белыми костями и черный медведь были существами второго поколения. Если они похожи на золотого льва, то их тела не должны исчезнуть после смерти, к тому же они должны оставить жизненную эссенцию. Развитие архангела достигло предела. Она отказывалась есть плоть существ со священной кровью, но не трансформировалась. Возможно, ей нужна была плоть суперсущества, чтобы девушка, наконец, смогла развиться. Не беря во внимание п о ж е л а н и я змеи, Хансень тоже считал, что первым нужно уничтожить слона. Иначе, если черный медведь умрет, то слон доберется до детеныша, и тогда Хансеню будет еще сложнее с ними сражаться. Розовая змея смотрела на Хансеня, который продолжал стоять на месте. В итоге она начала шипеть на него. Будто подталкивая к действиям, х а н с е не сдал стон, затем призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и направился к слону с белыми костями. Когда розовая змея увидела, что человек бросился к существу, она расправив свои крылья, как стрела, метнулась в ухо слону. Сразу было понятно, что она рассчитывала навредить сильному существу изнутри. Слон с белыми костями, похоже, догадался от цели розовой змеи. В итоге он воспользовался хоботом и вытащил ее из уха. Розовая змея начала извиваться, находясь в воздухе, и пыталась избежать следующих атак. х а н с е н ь со всей силы ударил своим оружием по слону, однако послышался металлический л я с г а на теле существа появилось лишь несколько царапин от сильного удара. У х а н с е н я о не мели руки. Юноше казалось, что он вот-вот выронит свое оружие, какой прочный Хансень был удивлен. После атаки слон еще сильнее разозлился, хотя и не получил особых ранений. Он попытался развернуться, чтобы броситься на Хансеня, однако черный медведь крепко схватился за бивни и не дал ему повернуться. Появилась еще одна возможность: и з м е я снова и снова попыталась залезть в ухо слону. В то же время Хансень поднял оружие от души огненного шипастого Рекса и приблизился к существу. Все кости слона стали красными, а он не увидел ни единого слабого места. Поэтому Хансень нашел самую тонкую кость и с невероятной силой нанес удар. Медведь продолжал держать слона, поэтому тот не мог двигаться. Слон подняв хобот затрубил, его тело наполнилось новой силой. И слон поднял медведя, который продолжал его сдерживать, и отбросил на скалу. Послышался грохот, большая часть скалы разрушилась. Затем слон быстро вытащил из уха розовую змею. После этого он дернул ногой, в которую ударил Хан Сень. Он смог зацепить парня, тот отлетел в сторону. Слон был очень сильным. Он одновременно сражался с тремя врагами, сохраняя за собой преимущество. Хансень пролетел над несколькими персиковыми деревьями и только потом упал на землю. Хотя на нем была золотая броня и глиф от души горгульи, он все равно начал плеваться кровью. В его груди все горело. Черт побери, этот слон намного сильнее, чем гигантский ледяной медведь. Хансень стиснул зубы и попытался встать. Если бы слон задел его сильнее, то сам Хансень скорее всего уже был бы мертв. Слон снова затрубил и затем помчался к неподвижному черному медведю. Если слон его еще раз ударит, то медведь точно умрет. Черный медведь даже до последнего этого броска уже был тяжело ранен. Он никак не мог выбраться из камней и казалось, что не сможет избежать следующего удара. Медвежонок, прятавшийся в пещере, увидел, что его родители сейчас убьют. Детеныш показался из пещеры, его шерсть стала похожа на о б с и д и а н Малыш быстро прыгнул на слона и оставил на теле того несколько глубоких царапин. Слон взревел от боли. х о б б т о н попытался сбить медвежонка, забравшегося ему на спину, но этого времени было достаточно, чтобы черный медведь выбрался из-под завала. Увидев, что слон вот-вот достанет медвежонка, черный медведь схватил слона и рухнул на колени. Он громко заревел и со всей с и л о й тянул слона, не давая ему возможности двигаться. Слон начал быстро шевелиться, пытаясь избавиться от медведя, который очень крепко схватил его. Лапы медведя начали погружаться в землю, создавая глубокие разломы. Розовая змея снова воспользовалась этой возможностью и, как стрела, метнулась в ухо слону. Слон ощутил сильную боль и поднял голову. Монстр обезумел. Ему удалось избавиться от черного медведя и его детеныша. Хансень находился позади слона. Он применил бур токсичного дракона и прицелился в тыл существу. Он решил повторить свою атаку и попробовать пронзить задницу, как сделал это с гигантским ледяным медведем. Быстро вращающееся оружие вонзилось в задницу существу, от чего появился настоящий фейерверк искр. Однако копье не смогло проникнуть глубоко. Казалось, что тело слона создано из стали, и Хансеню не хватило сил, чтобы протолкнуть его дальше. Если оружие от души огненного шипастого Рекса не сможет проломить кости, то Хансен ь не сможет достичь нужного результата. Юноша успел заметить, как слон собирался его пнуть, поэтому быстро уклонился. Теперь Хансен ь намного лучше видел слона и понимал, как тот будет атаковать. От следующего удара он также смог увернуться. Розовая змея смогла проникнуть глубоко в ухо слона, что еще больше разгневало его. Монстр казался совершенно безумным. В это же время Хансень одновременно с Черным медведем напали на слона, однако они не смогли его свалить. Большой медведь почти все атаки принимал на себя. Если бы его там не было, то Хансень и медвежонок уже давно умерли бы. Хансень делал все, что мог, а слон продолжал сражаться с Черным медведем. Хотя детеныш был не таким сильным, как взрослое существо, но его когти были подобны о б с и д и а н у Они были лучше, чем оружие х а н с е н я Каждый коготь медвежонка оставлял на теле слона глубокую царапину, хотя это не особо влияло на состояние огромного монстра. Розовая змея, которая находилась в ухе, похоже, наносила самые большие повреждения. Это сводило слона с ума, и он постоянно ревел. Слон ударил детеныша хоботом и сбросил его со своей спины. Маленькое тело медвежонка повредило несколько персиковых деревьев, но Хансеня очень удивило то, что он сразу вскочил на лапы и снова бросился к своему врагу. Детеныши суперсуществ невероятные. х а н с е н ь был шокирован, наблюдая за происходящим. Медвежонок еще совсем маленький, но уже очень сильный. Когда он вырастет, наверняка станет таким же мощным, как слон с белыми костями. Глава 681. Сила одного удара. Горы вздрагивали, а куски земли разлетались во все стороны. Сражалось несколько ужасающих существ, среди которых был и Ханс Сень. А он напоминал пешку, которая делала незначительные вещи. Парень не мог использовать удар слона Рекса, как бы он этого ни хотел. Ханс Сень был очень слаб, чтобы достойно сражаться со слоном, но он понимал, что играет лишь небольшую роль в таком великом сражении. Если Ханс е н ь примет н и удар слона Рекса, то тут же станет очень слабым, поэтому он не решался использовать этот козырь. Для такого удара нужно было много энергии и силы, даже с его Херос-мантрой и силой нефритового солнца юноше понадобится примерно час, чтобы полностью восстановиться. Ситуация стала довольно сложной. Хансен не мог применить удар слона Рекса, так как после него он будет полностью обессилен и не сможет нанести последний удар существу, а потом сбежать от остальных. Но все же присутствие Хансена нельзя было считать бесполезным или ненужным. У него и медвежонка получалось отвлекать слона и тем самым помогать черному медведю, так как слон не мог полностью сосредоточиться на черном медведе, то у его противника появился шанс. Медведь снова мог атаковать, но слон с белыми костями трубил все громче и громче. Он гневно топал по земле, возможно, даже начал паниковать. Если все будет так продолжаться, то розовая змея его убьет. Хансень стал более напряженным. Хансень вместе с медвежонком сражались за свои жизни с разъяренным слоном. Розовая змея уже добралась до внутренностей и кусала существо изнутри. Но если она действительно убьет слона... то участие Хансеня можно будет считать бесполезной тратой времени. Однако Хансень не смог бы самостоятельно убить это суперсущество. Он даже не был уверен, что применив удар слона Рекса, сумеет сломать кости этому монстру. У Хансеня были незначительные шансы на убийство разъяренного существа. Хансень ощутил легкое расстройство. Он не мог придумать выход из данной ситуации, и все, что он мог сделать, это продолжать сражаться. Слон с ужасной силой отбросил черного медведя к скале, а затем качнув головой и покачиваясь от боли, побежал к холму. Детеныш подбежал к большому медведю, и похоже, они не собирались преследовать своего врага. Хансен ь неодобрительно взглянул на них и пошел за слоном. Хотя черный медведь был сильно ранен, но он все равно мог еще сражаться. К тому же был еще детеныш, который хорошо отвлекал слона. Но они решили отступить. Хансен оказался в очень невыгодном положении, даже при том, что внутри слона находилась еще розовая змея. Хансен бежал через горы, преследуя слона. Ему было интересно, что же сделала розовая змея, что слон настолько обезумел. Хансен начал замечать, что у слона отовсюду текла кровь. Это выглядело пугающе, а он думал о том, что розовая змея очень страшный враг, если бы она забралась ему в ухо. То Хансень даже с трудом мог представить, насколько это могло быть больно. Даже от одних мыслей его тело содрогнулось, а по спине пробежал холодок. Совсем недавно розовая змея из ниоткуда появилась прямо позади Хансеня. в Спомнив об этом, он покрылся холодным потом. У слона усилилось кровотечение, он стонал все громче и громче. Дорожку, по которой они шли, п р е г р а ж д а л а отвесная скала, но слон не остановился. Слон без остановки начал биться в преграду, от чего посыпались камни. Но казалось, что слон вообще не обращает на это внимания. Он снова и снова бил с я головой скалу, будто хотел специально разбить себе голову. Слон поднял хобот и сам себя ударил по голове. Казалось, что его череп вот-вот проломится. Наблюдая за происходящим, Хансен ь ощутил, как по всему его телу начали бегать мурашки. Он поклялся. что никогда не п о з в о л и т чтобы к нему приблизились змеи, особенно маленькие. Такое мощное суперсущество должно было погибнуть от такой маленькой змеи. Это казалось невероятным, но Хансень понимал, что столкнувшись с розовой змеей, вряд ли кто-то сможет продержаться дольше. Слон продолжал пытаться пробить проход в скале, все вокруг вздрагивало, а суперсущество стало выглядеть очень жалким. Хансень был на расстоянии. И наблюдал за происходящим. Слоон был невероятно силен, и Хансень думал, что змея продолжает кусать его жизненно важные органы, из-за чего монстр становился все безумнее и безумнее. В данный момент Хансень ничего не сможет сделать, даже если использует оружие от души огненного шипастого Рекса. Похоже, что розовая змея уже начала уничтожать его мозг, и рано или поздно это существо точно умрет. Даже такое мощное тело было полностью бесполезным, если ваш враг оказался внутри. Но это было суперсущество, поэтому Хан Сень не смог бы вткнуть о свое оружие ему в ухо. Но суперсущество, подобно розовой змее, могло без проблем это сделать. Если один укус не подействует, она может продолжить кусать. К тому же, скорее всего, розовая змея была ядовитой, и ее яд сыграл свою роль, вызвав такое мучение существа. Слон оказался намного сильнее, чем предполагали люди. Скала высотой в несколько сотен метров была разрушена бивнями существа, но после этого оно остановилось и упало на землю. Казалось, что он становится все слабее и слабее, и вскоре слон должен был умереть. Из его глаз катились кровавые слезы, а взгляд постепенно угасал. Похоже, что розовая змея полностью уничтожила его мозг. Кровь текла из пасти и ушей. Слон мог умереть в любую секунду, окружённый множеством камней, осыпавшихся со скалы, которую он таранил. Сердце Хансеня начало стучать быстрее, он видел, что слон множество раз ударялся головой о скалу, но его череп остался неповреждённым. Это означало, что Хансеню будет нелегко его убить, но если он хотел это сделать, то стоило как можно скорее попытаться что-то предпринять. Даже если он применит удар слона Рекса, то все равно не был уверен, что сможет проломить череп слону. Его удар мог только помочь розовой змее окончательно убить слона. с т и с н у в зубы, Хансен оказался возле головы слона. В последние секунды своей жизни существо уже не могло реагировать. Хансен решил быстро осмотреть тело слона, особенно голову. В его теле начала концентрироваться невероятная сила. Хан Сень применил сутру Дун Сюань, которая помогла сымитировать энергетические потоки слона. Во всем его теле начала ощущаться пульсирующая сила слона. В руках юноши начала скапливаться невероятно страшная мощь. Однако Хан Сень не стал призывать оружие от души огненного шипастого рекса, так как понимал, что не сможет проломить им череп. У него был только один шанс попытаться убить слона. Если его удар слона Рекса не окажет нужного эффекта, то второго шанса уже не будет. Хансен ь решил применить удар слона Рекса, используя руки. Он хотел вложить в удар еще и навык Иньямбласт, и вся сила должна была быть направлена в мозг слона. Но Хансен ь не спешил. Он не хотел испортить единственный шанс. ю н о ш а должен внимательно следить за состоянием слона. и нанести свой удар в последние секунды жизни. В это же время Хансень ощутил, где именно находится розовая змея в мозгу слона. У него появилась надежда, что его удар сможет повредить или даже убить и розовую змею тоже. Если у него получится только навредить ей, то Хансень выиграет дополнительное время, чтобы успеть сбежать. Хансень был уверен, что розовая змея все равно не отпустит его просто так. А после своего удара он будет очень слабым. Глава шестьсот восемьдесят в а Убийство слона. Хансен ь применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. Все его чувства мгновенно усилились. Теперь он мог видеть, что происходит в голове слона. Также он видел, как розовая змея перемещается в мозгу существа. Благодаря своим чувствам он начал ощущать жизненные силы слона, поэтому смог определить. точное время, когда ему стоит нанести свой удар. Внезапно у Хансеня сжались з а р а ч к и Он сконцентрировал всю свою силу и, вскрикнув, ударил по голове существа горящей ладонью. Мощная сила от удара слона Рекса была направлена в мозг слона. Удар внутри разорвал мозг, напомнив торпеду, выпущенную в воде. Информация: убито существо, слон святых костей. Душа существа не получена. Ешьте п л о т ь и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. Также вы можете получить жизненную эссенцию. После того как Хансень услышал голос в голове, из уха слона в ы п о л з л а розовая змея. Ее можно было сравнить со звездой, упавшей в лес. Она тут же исчезла. Хансень заметил следы розовой крови на земле, похоже, что его удар серьезно повредил ее. Хансень был рад. Но он понимал, что его удары слона Рекса достаточно только для того, чтобы убить уже раненное существо, но он не смог бы убить своей атакой суперсущество, которое было совершенно целым. Однако Хан Сень смог серьезно повредить розовую змею, из-за этого она решила уползти. Было видно, что змея ранена, возможно, ее повредил слон, когда пытался от нее избавиться, а возможно, она сама поранилась, находясь внутри существа. Но как бы там ни было, похоже, что она убралась навсегда. Все-таки салон святых костей был суперсуществом второго поколения, поэтому розовая змея должна была приложить немало усилий, чтобы повредить его мозг. Хансень был очень рад тому, что змея решила сбежать. Наверное, она не ожидала, что человек сможет нанести подобный удар. У него был только один шанс использовать мощный удар, и, к счастью, этот удар оказался очень эффективным. Иначе Хансеню было бы трудно сбежать. Он тут же призвал Архангела. Он хотел посмотреть, станет ли она есть плот ь слона святых костей или нет. Возможно, для ее трансформации не хватало именно такой плоти. В данный момент Хансен ь уже не настолько расстраивался из-за того, что не получил душу существа. Сейчас для него было самым важным понять, как можно поглощать жизненную эссенцию. Когда архангел увидела тело слона святых костей, ее глаза засветились красным светом. Она мгновенно схватила его и начала жевать. Было отчетливо слышно хруст хрящей, хрусь, хрусь, хрусь. Кость разломилась, и архангел начала высасывать костный мозг. х а н с е й ь замер. Он был поражен крепостью зубов архангела. Было страшно наблюдать за тем, как она раскусывала кости такого сильного существа. Хансень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и ударил по черепу слона. Ему нужна была только жизненная э сенция, остальное в данный момент не имело для него никакого значения. К удивлению Хансеня кости оказались не такими крепкими, как он ожидал. Похоже, что после смерти кости стали непрочными. Его оружие снесло верхушку черепа, потек белый мозговой сок. Хансень был поражен. Но теперь он понял, как архангел могла раскусывать кости. После смерти кости животного стали более мягкими. Хансень начал ковыряться в мозгу. Спустя немного времени он нашел что-то похожее на жизненную э с с е н ц и ю Хансень был очень счастлив. Однако в этот момент вокруг него послышался шум. Море змей ползло к нему со всех сторон. Похоже, что розовая змея была очень недовольна его действиями. И приказала своим подчиненным атаковать человека. Розовая змея находилась на спине большой змеи, устремив на х а н с е н е свой взгляд, она принялась шипеть, выказывая свой гнев и недовольство. Хансеню стало плохо, он взглянул на Архангела, которая продолжала грыть з кости. Похоже, ей понадобится много времени, чтобы съесть все существо. В данный момент Хансень был обессилен. И понимал, что если змеи начнут атаковать, он не сможет от них отбиться. Он начал думать о том, чтобы быстро отозвать архангела и попытаться сбежать, оставив труп слона. Неожиданно послышался рев медведей. в з г л я н у в на вершину холма, он увидел двух медведей большого черного и медвежонка. Они громко ревели и смотрели на него. Спустя мгновение они бросились к нему, уничтожая змеи на своем пути. Казалось, что никто и ничто не может остановить этих сильных существ. Они затормозили перед трупом слона. Хансен не понимал, что происходит, и подумал о том, что пора призвать крылья и попытаться улететь. Однако большой черный медведь, будто стал похож на человека, к и в н у в Хансеню, он развернулся и громко заревел на розовую змею. Розовая змея начала шипеть в ответ. Какое-то время они смотрели друг на друга и издавали странные звуки. В итоге розовая змея взглянула на Хансеня и, развернувшись, решила удалиться. Остальное море змей последовало за ней. Большой черный медведь посмотрел на Хансеня и заревел, затем забросил своего детеныша на спину и скрылся в лесу. Хансень был п о в е р г н у т в шок и не совсем понимал, что только что произошло. Зачем два медведя пришли сюда и прогнали змей, к о т о р ы е ему угрожали? Они решили, что я сражался со слоном для того, чтобы им помочь. Хансен не был в этом уверен, но это было единственное, что пришло ему в голову. Но несмотря на истинную причину, все это было хорошо. Он уже был готов отозвать архангела и попробовать улететь, но неожиданное изменение ситуации дало возможность архангелу съесть слона целиком. Хансен сидел на земле и отдыхал, наблюдая за окрестностями. Он хотел убедиться, что з м е и уползли и не собираются вернуться, чтобы отомстить. Похоже, парень был параноиком, так как розовая змея не собиралась возвращаться. Вскоре энергия Хансена почти полностью восстановилась. Вокруг не было видно ни одного существа. Архангел продолжал оживать кости слона, к этому времени она успела съесть половину. Суперсущества из второго святилища Бога, п о х о ж и на людей, особенно детеныши. Каждый раз, когда я с ними сталкиваюсь, они кажутся очень умными. Какими же они будут, когда я перейду в третье святилище Бога? Хансей задумался, подбрасывая жизненную эссенцию слона в своей руке. Она выглядела довольно н е о б ы ч н о напоминая смесь костей с нефритом, хотя была более прозрачной. Казалось, что эта жизненная э с с е н ц и я принадлежит не могущественному убийственному существу, а мирному слону, которого он видел под персиковым деревом. Тогда он вовсе не был похож на существо, с которым Хансень только что сражался. Надеюсь, мне удастся ее поглотить. Но если я не смогу этого сделать, то у меня больше нет предположений, как мне собирать суперочки Гена, которые мне так нужен. Хансень лизнул жизненную э с с е н ц и ю слона святых костей. Результат очень разочаровал. Кристалл оставался таким же твердым и не собирался таять. Он по-прежнему выглядел похожим на кость. Глава 683. Изменение жизненной э с с е н ц и и Однако Хан Сень не был слишком разочарован. Мысленно он был готов к подобному результату. Все-таки когда Золотой Лев сам выплюнул жизненную э с с е н ц и ю а это он достал из г л а в ы убитого существа. Остальные жизненные эссенции он получил почти также. Хансень не был уверен, к а к о м у поколению принадлежал золотой лев, поэтому не до конца был уверен в своих предположениях. На самом деле юноша даже не надеялся, что это сработает. Он просто рассчитывал на удачу. Если бы Хансень смог ее поглотить, то это было бы очень здорово. Но ну, если нет, то это соответствовало бы его ожиданиям. Хансень держал в руках жизненную эссенцию слона святых костей. а затем начал применять сутру д у н с ю а н ь чтобы с ы м и т и р о в а т ь энергетические потоки слона. Огромная сила начала распространяться по его телу. Неожиданно он ощутил, что жизненная эссенция в его руках начала реагировать на энергетические потоки. Энергия циркулировала по телу с ритмичным биением, а кристалл реагировал на каждое изменение. Хан Сен ь очень обрадовался. Он понял, что нашел нужный путь. парень начал ускорять энергетические потоки слона в своем теле, а жизненная э с с е н ц и я начала вибрировать сильнее. Хансень ощущал, что странная энергия от жизненной э с с е н ц и и поглощается его телом, казалось, что она начинает смешиваться с энергией Хансеня, и вот-вот может вырваться наружу. А он снова симутировал энергетические потоки слона, но энергия из жизненной э с с е н ц и и не высвобождалась. Юноша. высунул язык и снова попробовал лизнуть кристалл, однако ничего не получилось. Если я могу активировать жизненную эссенцию, то почему я не могу ее поглотить? Хансень нахмурился. Но Хансень понимал, что он на правильном пути и смог уже достичь определенного прогресса. Иначе разве он ощутил бы, что кристалл стал активным? Он не мог полностью понять суть, так как его энергетические потоки были недостаточно мощными. Все-таки он не смог завершить первый этап сутры Дунсюань. Юноша не мог симитировать энергию один в один с оригиналом, поэтому существовали незначительные различия. Похоже, что мне нужно завершить первый этап сутры Дунсюань. Если я это сделаю, то с ее помощью смогу взломать генный блок. Тогда у меня получится идентично симитировать энергетические потоки слона. Если я это достигну... то, скорее всего, смогу поглотить жизненную эссенцию. Ханс Сен ь решил, что наконец-то сумел разгадать головоломку. Он нашел способ, как можно будет поглощать жизненную эссенцию, но теперь ему нужно было придумать, как практиковать сутру Думсюань, чтобы завершить первый этап. Он очень хотел ускорить этот процесс, но лучший способ это сделать – съесть персик из мистического персикового леса. Однако плоды должны созреть только через несколько месяцев, но суперсущества, обитавшие в персиковом лесу, подобные розовой змее, могут ему помешать. Хансен не был уверен, что сможет украсть хотя бы один плод. Если мой способ верный, то я смогу поглощать жизненные э с с е н ц и и суперсуществ. второго и третьего поколений. Однако перед тем, как их убить, мне нужно будет познать их энергетические потоки. Если я не смогу этого сделать, то не будет смысла их убивать. А что касается суперсуществ первого поколения, ладно, похоже, что это вообще бессмысленные убийства. Хансен нахмурился. Возможно, чтобы поглощать жизненные сущности суперсуществ первого поколения, должен найти с ь другой способ. Однако Хансень только что смог разгадать первую головоломку, поэтому стоило сосредоточиться на достигнутом, об остальном он будет думать потом. Если бы Хансень решил найти суперсущество второго поколения, которое само выплюнет ему жизненную эссенцию, то он не смог бы сделать это и за тысячу лет. Как бы ему этого не хотелось, но Хансень не верил, что с ним это произойдет во втором святилище Бога. Поэтому парень решил сосредоточиться на охоте на суперсуществ второго и третьего поколения и собирать суперочки, используя способ, который он нашел. Может, мне стоит убить серебряную лисицу и съесть ее плоть? Она точно суперсущество второго поколения. н а губах Хансеня появилась злая улыбка. Но это была только мысль не более того. Во втором святилище Бога было много суперсуществ второго поколения. Их нужно было просто найти. Ему не нужно убивать серебряную лисицу, к тому же она довольно долго была его любимым питомцем. В лесу жил медвежонок, но если Хансен ь решит убить его, то парню придется сражаться с двумя суперсуществами одновременно. Он не сможет их победить. Красный пони. Но Хансен ь сразу вспомнил стаю волков и табун пегасов, с которыми ему пришлось бы столкнуться, и сразу отказался от своей идеи. Восемь маленьких черепах? Но об этом даже не стоило думать. Ему будет легче проглотить смертельную таблетку, чем пойти против семьи суперсуществ. х а н с е н ь ощутил озноб, когда подумал о девяти суперсуществах. Похоже, нужно поискать суперсущество, которое обитает в одиночку. Хансен ь задумался. Пока Хансен ь раздумывал о различных возможностях, Архангел наконец-то доело слона. Она вернулась в его море душ, и юноша увидел, что тело архангела светится неоновым светом. Она приняла боевой облик. Она трансформируется. Скоро родится мой супер боевой питомец. Ха, ура! Теперь сражаться с супер существами будет намного легче. Хансень был в восторге. Юноша быстро покинул персиковый лес, не желая там оставаться. Он решил, что вернется сюда только тогда, когда созреют персики. Теперь Хансень знал, как он сможет поглотить жизненную эссенцию. Его архангел уже начала трансформироваться, поэтому юноша считал, что ему будет легче достать спелый персик с мистического гигантского персикового дерева. Скорее всего, архангел завершит свою трансформацию до того, как созреют персики. Хансень был уверен, что с таким супербойцом он сможет сорвать хотя бы один плод. Хансень вернулся в убежище. Но н е спешил возвращаться на ледниковую территорию. Он позвал с у с я у т я о и Цинь Веньжал, чтобы походиться на существ. Юноша решил тренироваться и развивать свои способности, чтобы ему было, чтобы ему было легче выжить здесь, во втором святилище Бога. К тому же ему нужно было дождаться, пока Архангел завершит трансформацию и пока созреют персики. Брат Лун, мы готовы. Нам стоит выдвигаться прямо сейчас. На севере в королевском убежище Чен ь ю й л а н взволнованно сказал Хуан Юнлуну: «Вы все перепроверили, Вы уверены, что жизненная э с с е н ц и я находится у Хан Сяня?» Прищурившись, спросил Хуан Юнлун. ь Он выглядел зловеще. Хуан Юнлун ь был королем на северной территории на протяжении шести д е т и лет. Он обладал практически безграничным богатством, а его сила была значительно выше, чем у Лухуэя. который прославился всего несколько лет назад. Также у него имелось много сильных подчиненных. Наша информация верна, ошибки быть не может. Наши люди, которые находятся в убежище, богинь видели, как Хан Сень носился с ней. Этот парень еще не смог ее поглотить, ответил Чэнь ю й л а н Хорошо, собирай наших людей. Я хочу забрать жизненную э с с е н ц и ю у Хан Сэня. В глазах Хуан Юнлуна блескалась жестокость. Не переживай, брат Лун. В этот раз мы будем атаковать все вместе. Сдюженные бойцов, которые взломали генные блоги, и с помощью тебя ха -ха, Хан Сень будет убит. Говоря это, Чен Юйлан уверенно кивал. Запомни, мы должны скрыть наши следы. Никто не должен узнать, что мы покидаем Северную территорию. Ничто не должно заранее напугать этого парня. продолжая щуриться, проговорил Хуан Юнлун. Да я все понял, даже Лухуэй не узнает, что мы это сделаем. Когда он поймет, что что-то происходит, жизненные сеансы уже б у д е т в наших руках, а Хан Сень будет мертв. Чэнь Юйлан рассмеялся. Ха, что ж, тогда вперед. Хуан Юнлун полностью доверял Чэнь Юйлану, так как за многие годы тот его ни разу не разочаровал. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава шестьсот восемьдесят ч е т р Трансформированный Архангел. Прошло несколько дней, и Архангел завершила свою трансформацию. Когда она не была в боевом облике, то выглядела как и раньше. Она была такой же маленькой девочкой. Однако стоило Архангелу принять свой боевой облик, то становилась совершенно другой. У нее были светлые волнистые волосы. Облачена девушка была в нефритовую броню. Даже ее крылья казались сделанными из нефрита. Архангел казалось святой, и было трудно смотреть ей в глаза. Странно было и то, что теперь в ее руках был прозрачный двуручный меч, а он похож на тот, который Хансен ь видел, когда впервые оказался на ее таинственном острове. Единственная разница в том, что теперь он выглядел более мощным. Душа с типом питомца действительно может так выглядеть. Хансен ь со страхом подумал об этом. Он впервые видел что-то подобное. Вскоре Хансень понял, что этот меч не был обычным мечом. Он не мог быть помещен в его море душ, поэтому, когда она приняла обычный вид, меч исчезал. Рассматривая архангела в ее боевом облике, Хансеню показалось, что она похожа на Валькирию. Хансень был в восторге. Девушка действительно могла напугать других, если они ее увидят. К тому же он был уверен, что архангел обладает силой суперсущества. Наконец-то. Это произошло. На глазах х а н с е н я выступили слезы, а он был готов расцеловать Архангела. Имея Архангела, Хансеню больше не стоило опасаться суперсуществ, он мог сражаться с ними и ни о чем не беспокоиться. Однако в данный момент он не хотел охотиться на суперсуществ. Хансень хотел как можно быстрее завершить первый этап Сутры Дун Сюань и попробовать поглотить жизненную э с с е н ц и ю слона святых костей. Если будет все так, как он предполагал, то ему придется заранее выбирать суперсуществ, с которыми он будет сражаться, иначе в их убийстве не будет никакого смысла. Следующим утром Хансен сидел на холме и практиковал сутру Дун Сюань, он завершил лишь половину цикла, как неожиданно ощутил приближение опасности. Однако Хан Сень не начал паниковать. Он продолжал практиковать сутру д у н с ю а н ь несмотря на то, что двенадцать человек быстро окружили его. Хуан Юньлун и Чэнь Юйлан приложили много усилий, чтобы разработать план убийства Хан Сэня. Они считали, что им придется усердно сражаться, чтобы подобраться к нему поближе. Однако люди смогли спокойно окружить его, пока надменный мальчишка грелся под лучами утреннего солнца. Чен ь Юйлан и Хуан Юньлун даже не могли поверить, что они смогли так легко приблизиться к нему. Они считали, что такой элитный боец, как Хан Сень, обнаружит их на расстоянии с т 0 метров. Но то, что он не стал убегать, очень сильно их удивило. Хан Сень, наконец, мы встретились. Хуан Юньлун был доволен, так как все шло спокойно. Хан Сень проигнорировал его, потому что еще не завершил цикл Сутры д у н с ю а н ь Только после того, как он завершил свою тренировку, парень открыл глаза и увидел людей, которые его окружили. Среди них был и Хуан Юнлун. ь Кто ты? Хан Сень осмотрел всех, а затем перевел взгляд на Хуан Юнлуна, ь спросив, он медленно поднялся. Я из убежища Облачного Дракона, которое находится на севере. Хуан Юнлун ь с гордостью заявил лидер. Что от меня хотят люди с северной территории? спокойно спросил Хан Сень. «Ха, ничего особенного. Я просто хочу купить твою жизненную эссенцию. Улыбнувшись, сказал Хуан Юньлун. Сколько ты готов заплатить? спросил Хан Сень. Сколько? Чен ь Юйлан почти рассмеялся. Он считал, что Хан Сень должен быть дурачком, расспрашивает такое сложившейся ситуации. Вот сколько. ч э н ю й л а н вытащил кошелек и, смеясь, бросил в Хансеня десять тысяч. Он хотел бросить еще меньше, но это была самая маленькая купюра, которую он нашел в своем кошельке. Но она стоит намного больше, также спокойно ответил Хансень. Похоже, он совершенно не разозлился. Он никому не хотел рассказывать о том, что понял, как можно поглотить жизненную э с с е н ц и ю так как был уверен, что к нему придут. Однако люди нашли его довольно быстро, и все из-за того, что они хотели завладеть жизненной э с с е н ц и е й которая была у него в руках. Людей было довольно много, не меньше дюжины человек, и все выглядели внушительно. Сразу было понятно, что они не были обычными бойцами. Если лидер смог собрать столько сильных людей, чтобы сражаться с Хансенем, это доказывало его большую власть. Также он должен был быть жестоким человеком, раз добивался нужного посредством убийств. Ты не можешь определить ее стоимость. Если я решу ее купить, то ты будешь вынужден продать эссенцию за ту цену, которую я буду готов заплатить. Хуан Юньлун действительно был жестоким. Он больше ничего не стал говорить. Мужчина лишь сделал жест, чтобы десять бойцов активировали взломанные гены и бросились на Хансеня. Было понятно, что они собираются убить юношу. Если они хотели получить жизненную эссенцию, то должны были это сделать. Жизненные эссенции нельзя было поместить с душами, и не только Хансень мог ее поглотить. Это мог сделать любой человек, конечно, если он знал, как это сделать. Хотя Хансень понял, что это сильные бойцы, он не думал, что все они уже взломали генные блоки. Обладая такой властью, как этот лидер во втором с в я т и л и щ е Бога, действительно можно было себя хорошо чувствовать. Без помощи известных семей и сильных организаций альянса было бы очень трудно собрать дюжину бойцов, которые взломали генные блоки. Хансен ь был уверен, что ранее ему было бы очень сложно с ними сражаться. Все-таки у него было только две руки, а под натиском бойцов со взломанными генными блоками он вряд ли смог бы остаться живым. Однако сейчас все было по-другому. Теперь у него был с у п е р п и т о м е ц Архангел, и она была такой же сильной, как суперсущество. Какими бы сильными ни были эти люди, но если они не могут убить суперсущество, они не смогут победить и Архангела. Когда Хансень понял, что пришедшие собираются его убить, он больше не стал ничего говорить. ю н о ш а тут же призвал Архангела. В руках питомца был большой меч. Она взмахнула крыльями. Казалось, что над Хансенем появилась настоящая богиня. Она холодно посмотрела на Хуан ю н ь л у н а и его людей. Увидев Архангела, Хуан Юнлун ь оказался поражен. Изначально они решили, что Хансень призвал просто духа, так как человекоподобные питомцы были большой редкостью. Они не могли даже предположить такого. Поэтому нападавшие не могли понять, зачем Хансень призвал духа, даже если это был королевский дух. Он все равно не смог бы справиться с таким количеством бойцов, ее уничтожит за секунду. Но если Хансень решил использовать духа, чтобы выиграть время, то его можно было считать настоящим новичком. Глава 685. Пугающий архангел. Хотя Лухуэй был лидером только запасных благородных сил, но он все равно занимал высокое положение, а его сила была довольно большой. Хуан Юнлун ь приложил много усилий, чтобы скрыть от Лухуэя их присутствие. Однако, когда нарушители вошли на его т е р р и т о р и и их все равно заметили. Лухуэй был достаточно умным, потому понял, зачем они пришли. Хуан Юнлун очень рисковал. Это что-то должно было быть очень ценным, например, как жизненная э с с е н ц и я Хансэня. Лухуэй знал, что Хансень находится на его территории, но он не спешил встречаться с ним. Он знал, что для такого человека, как Хан Сень, слова значат намного меньше, чем действия. Но за все время, которое Хан Сень находился возле него, Лух Уэй не мог найти ничего, что смог бы сделать для этого юноши. Так было до того, как пришел Хуан Юньлун. Лух Уэй призвал нескольких людей и отправился к тому месту, где Хан Сень тренировался. Но он не стал подходить к юноше, а просто ждал. Когда люди находятся в отчаянной ситуации, то после полученной помощи они более б л а г о д а р н ы Лухуэй хотел подождать, пока Хан Сяня о к р у ж а т л ю д и Хуан ю н ь л у н а а затем вступить в сражение и спасти ему жизнь. Это было бы более ценным поступком, чем простое предупреждение о том, что его хотят убить. Лухуэй его люди ждали неподалеку в небольшом лесу. Однако, когда они увидели, что Хуан Юнлун ь привел дюжину бойцов, Которые взломали генные блоки, все были повергнуты в шок. Это была ужасная сила. Лухуэй решил, что Хуан Юньлун собрал самых сильных бойцов с северной с территории, чтобы они убили Хансеня. Он был настолько отчаянным, что готов рисковать всем, чтобы заполучить жизненную эссенцию. Лухуэй нахмурился и оглянулся, думая о том, достаточно ли он взял с собой людей для такого противостояния. Когда Лухуэй уже был готов отдать приказ бежать к Хан с е н ю он увидел, как появилась Архангел. Когда Лэй Хэн У взглянул на происходящее, он был шокирован. Он с удивлением спросил: "Он же не собирается использовать духа, правда?". В Следующую секунду Архангел начала двигаться. Когда дюжина бойцов г о т о в а была атаковать, девушка взмахнула крыльями и взлетела. Приблизившись к ближайшему человеку, Архангел атаковала его мечом. В руках этого человека было большое копье, а его тело начало нагреваться, и вокруг появился белый туман. Мужчина был тем, кто контролировал силу тепла. Однако Архангел оказалась очень быстрой и смогла его напугать. Мужчина мгновенно поднял копье, чтобы заблокировать ее удар. Архангел казалась холодной, как богиня, и была чиста. Казалось, что на ней нет ни единой пылинки. Девушка опустила свой меч. Человек и копье были разрублены пополам ее ужасным двуручным мечом. Брызнула кровь, из туловища вывалились органы, но ни одна капля не упала на Архангела. Под лучами утреннего солнца она была прекрасной, несмотря на ее жестокую атаку, казалось, что она обладает ангельским взглядом. После ее атаки все бойцы окаменели. Хуан Юньлун, Чэнь Юйлан, Лу Хуэй и Лэй Хан У застыли. Никто из них не ожидал, что человек, который взломал генный блок, будет убить таким образом. Все произошло настолько неожиданно, что все без исключения были повергнуты в шок. Через секунду Архангел снова взмахнула крыльями, ее красивое тело взлетело и оказалось перед другим бойцом. Девушка легко взмахнула большим мечом, человек был облачен в тяжелые доспехи, а в руках держал щит. Когда мужчина увидел приближающийся меч Архангела, Он закричал и поднял щит, чтобы заблокировать удар. Мощный щит был разбит пополам, а волосы на голове слегка колыхнулись от ветерка. В следующую секунду его голова слетела с плеч. Невозможно! Хуан Юньлун широко открыл глаза. Его лицо исказилось от удивления, а страх пробрался в сердце, чтобы пустить там первые корни. Человека, который использовал щит, звали Дуку. Он обладал навыком под названием "платиновое тело". Когда он активировал взломанный генный блок, его тело становилось таким же прочным, как платина. Плюс у Дуку была броня и щит от душ существ со священной кровью. Его защиту невозможно было разрушить. Он был самым сильным среди прошедших эволюцию. Но за мгновение лишился головы. Его броня и щит были разбиты. Это очень поразило наблюдавших. Чэнь ю й л а н и остальные знали, насколько сильным был Дуку. После того, как был убит такой человек, страх, уже успевший закраситься в сердца, усилился. Никто не мог поверить, что Дуку мертв. Даже Лухуэй и Лэйхэн У были охвачены страхом, будто это они находились перед Архангелом. Дух никогда не смог бы сделать то, что они увидели. Теперь они понимали, что очень сильно ошиблись, когда решили, что им придется сражаться с духом. б о ж е мой, это что действительно дух с расширенными глазами спросил Лай Хан У, но ему никто не мог ответить. Подобные могущественные духи существовали, но они встречались очень редко. К тому же никто никогда не видел, чтобы они становились преданными человеку. Никто не мог предположить, что Хан Сень может обладать таким духом. Отступаем, отступаем! Хуан Юньлун не стал ожидать и, развернувшись, начал быстро убегать. То, что было похоже на ангела, оказалось намного сильнее, чем он ожидал. Это было невероятно страшное существо, и теперь шанс убить Хансэня равнялся нулю. Но до того, как Хуан Юнлун отдал приказ, все уже бросились бежать. Всем хотелось, чтобы у них появились дополнительные ноги, чтобы суметь скрыться быстрее. Нападавшим повезло, что они остались в живых после столкновения с таким существом. Они все были элитными бойцами. которые прошли множество сражений и участвовали в ужасных боях на протяжении многих лет. Несколько прошедших эволюцию следовали за Хуан Юнлуном ь уже давно, когда-то они вместе охотились на суперсуществ, но Архангел была страшнее всех тех существ, с которыми они когда-либо сталкивались. Когда они охотились на суперсуществ, то планировали свои сражения. Они были охотниками, потому умели все организовать. Но девушка, похожая на ангела, обладала человеческим интеллектом и умениями. В этот раз они сами оказались в роли добычи. Все были напуганы до предела. Они пытались сделать все возможное, чтобы остаться в живых и поскорее убраться отсюда. Хансень с помощью своего разума контролировал Архангела. Взмахнув крыльями, она догнала ч е н ь ю й л а н а Он смертельно побледнел и начал очень сожалеть, что насмехался над Хансенем. Не было сомнения, что Хан Сень захотел ему отомстить, поэтому его догнали первым. Чэнь Юйлан изо всех сил старался избежать атаки Архангела, но все его попытки были безрезультатными. Тело мужчины было разрублено на две части. Перед смертью он успел только всхлипнуть. Чэнь Юйлан не успел ни крикнуть, ни сказать последних слов. Хан Сень просто не позволил ему это сделать. Но Архангел не остановилась. Выполняя приказы х а н с е н я она догнала Хуан ю н л у н а Хансеню было все равно, кем был этот человек, а он больше не переживал за свою семью, как это было раньше. Хансень хотел отправить послание всему альянсу. Он хотел всем сообщить, что если они решат с ним связаться, то умрут ужасной смертью. Глава шестьсот восемьдесят ш е с т а Альянс снова потрясен. Хуан Юнлун ь был лидером на северной территории. одним из лучших среди прошедших эволюцию, даже Хансеню было бы трудно его победить. Однако перед Архангелом он был просто убегающим мерзавцем. Девушка быстро его догнала, несколько незначительных ударов и его броня оказалась поврежденной. Затем Архангел сбил его шлем, еще чуть-чуть и Архангел легко разрежет его кожу на голове. Хан Сень, я не злюсь на тебя, если ты позволишь мне уйти, то я буду очень п р и з н а т е л е н Однако, если я умру, то мой кровавый легион отомстит за меня. Хуан Юньлун пытался уклоняться. Он продолжал быстро убегать и кричал на ходу. Хан Сень нахмурился. Он уже слышал о кровавом легионе. Когда люди только вошли в межзвездную эпоху, они столкнулись со множеством уникальных событий и различными видами существ. Это очень повлияло на человечество и его существование. Также в результате это привело к формированию различных догм и религий. Кровавый легион был одной из религиозных организаций. Хансень слышал, что Кровавый легион ответственен за одно из величайших событий в Альянсе. Для того, чтобы их подавить, потребовалась огромная сила. Они были создателями секты. Говорили, что их полностью уничтожили и не осталось ни малейшего следа. Однако за последние сто лет Кровавый легион снова стал популярен. Миссионеры Кровавого легиона вербовали множество людей. Все их действия считались негативными. За последние несколько лет популярность этого культа росла, и гибли многие люди, которые были ему п р е д а н ы Те, кто остался в живых, потеряли свое имущество, все богатства и социальное положение. После вступления в эту секту люди теряли абсолютно все, что имели. Хан Сень не ожидал, что Хуан Юнлун ь будет связан с кровавым легионом. Однако это ничего не меняло. Кем бы он ни был, Хан Сень все равно собирался покончить с этим подонком. Если он не снесет голову этой змее, люди могут подумать, что Хан Сень мягкий человек. В таком случае другие тоже могут попробовать сразиться с ним. Хан Сень решил быть настоящим мужчиной. Хуан Юнлун ь сам виноват в том, что сейчас происходило. Хан Сень хотел, чтобы смерть Хуан Юнлуна ь с т а л а предупреждением для других, что подумывали напасть на Хан с е н я Хуан Юнлун ь кричал, но Хан с е н ю было все равно. Юноша холодно смотрел на то, как Архангел медленно режет на кусочки его противника. Хуан Юнлун ь был элитным бойцом, но после тридцатой атаки он все же упал. Даже Хан Сень был не намного сильнее этого человека. У Хуан Юньлуна не имелось ни одного шанса при столкновении с Архангелом. Их встреча могла закончиться только одним – его смертью. Девушка постепенно его ранила, поэтому конец был неизбежен. В итоге она отрубила мужчине голову. Он даже не успел закрыть глаза, перед тем как голова слетела с плеч. В этих открытых глазах осталось то, что человек чувствовал перед смертью. В них можно было увидеть злость. И похоже, он считал, что все то, что происходило, было несправедливым. Лухуэй и Лейхан у з а м е р л и глядя на происходящее. Хуан Юньлун, хозяин северной территории, который правил ей более 60 лет, был обезглавлен. и д ю ж и на прошедших эволюцию, которые взломали генные блоки, были убиты ангелоподобной девушкой, которой командовал Хансень. Только шестерым удалось избежать ее гнева. Хансеню ь даже не пришлось пачкать руки. Существо, похожее на ангела, было пугающим, чего и хотел Хансень. ч е р т возьми, что-то э вообще такое! Лейхан У был в шоке. Он никак не мог понять, была ли архангел духом или нет. Но даже если так, он не мог поверить, что эта девушка могла выполнять приказы человека. Под лучами утреннего солнца архангел к а з а л с ь святой, которую омрачала злость. Уходим. Лухуэй приказал своим людям отступить, а он начал опасаться, что Хансень может неправильно понять их действия, если они останутся на месте, если он решит, что они заодно с Хуан Юнлуном, ь их ждет та же судьба. Существо, похожее на ангела, было очень страшным. Хансень не отдал приказ архангелу преследовать тех, которые успели далеко убежать. Затем, взглянув в сторону Лухуэя, он пошел к у битым. Юношу хотел посмотреть, что у них было ценного, однако ничего такого он не увидел. У них имелись небольшие сумки, внутри немного денег и карточки. Хансень посмотрел на карточки Хуан Юньлуна и Чэнь Юйлана. На них была кошка с девятью жизнями. Кровавый л е г и о н может, между ним и кошкой с девятью жизнями есть связь? У Хансеня возникло озадаченное выражение лица. Он не был уверен в том, могло ли это быть простым совпадением или нет. Хан Сень никогда не слышал, чтобы кровавый легион использовал кошку с девятью жизнями как свой символ. Однако он знал, что кровавый легион поклоняется кровавому богу, который мог контролировать силу крови существ. Кроме Хуан Юньлуна и Чэнь Юйлана у остальных не было такой карты. Хан Сень развел костер, сжег все трупы и ушел с этого места. Сражение, в котором был убит Хуан Юньлун, который пришел убить Хан с е н я потрясло весь альянс. Из з а ж и з н е н н о й эссенции, которая имелась у Хан с е н я за ним следило много людей. Но никто не ожидал, что Хуан Юньлун будет первым, кто открыто решит ее забрать. Многие группы вздохнули с облегчением. Все хотели попробовать сделать то, что решился сделать Хуан Юньлун, и они были рады, что тот оказался первым. Если бы они были первыми. То сейчас заняли бы места убитых. с у щ е с т в о похожее на ангела, это дух, но если так, его невозможно уничтожить. Он должен был быть в тысячу раз сильнее, чем суперсущество. Тогда как Хан Сень смог получить преданность такого существа? Многие группы и организации были потрясены. Все пытались разгадать, кем была Ангел. Многие считали, что это душа существа. Многие продолжали думать, что это дух. Однако, чтобы это ни было, все понимали, что имея такое существо, Хан Сень непобедим во всем втором святилище Бога. Разве только кто-то сможет составить безупречный план убийства, иначе его никто не сможет убить. Все были встревожены тем, что произошло с Хуан Юньлуном. Многие люди, которые планировали убить его в святилище Бога, поняли, что это будет сделать невозможно. У них оставался только один шанс — попробовать убить его в а л ь я н с е Однако напасть на него в а л ь я н с е было бы очень сложно, так как все считали, что он уже член семьи Джи. Также он был в специальной команде, которая была тесно связана с семьей Цинь. Имея такие связи, все попытки его атаковать были бы бесполезными. После того, как Хансен ь вернулся вальянс, он связался с Джян и Ран и сказал, что готов отдать ей жизненную эссенцию гигантского ледяного медведя. До сих пор Хан Сен ь так и не смог поглотить жизненную эссенцию, поэтому не видел смысла хранить ее у себя. Тем более, что оставляя эссенцию себя, он только сильнее залил остальных. Если Хан Сен ь передаст жизненную эссенцию семье Джи, то это докажет остальным, что он не смог ее поглотить, и тогда они, наконец, оставят юношу в покое. Он не боялся сражений, но был уверен, что многие будут пытаться его убить. В альянсе Хансен не был непобедимым, поэтому не хотел, чтобы его убили за то, что в данный момент для него бесполезно. К тому же юноша очень хотел узнать, есть ли какой-то способ, чтобы поглотить жизненную э с с е н ц и ю Учитывая его знания и финансовые возможности, он не смог бы проводить множество тестов, поэтому предоставить ее семье Джи было лучшим выходом. Глава 6 8 с е м ь Созревшие плоды персиковых деревьев. Папа, у тебя в последнее время точно появилось много свободного времени. Джян и Ран улыбнулась голографическому изображению д ж и д ж а д ж е н я Я ничего не могу поделать. Мой будущий зять очень талантлив. Казалось, что д ж и д ж а д ж е н шутит. Что он теперь сделал? Джян и Ран притворилась, что еще ничего не знает, хотя Хансень все ей уже рассказал. Неужели он тебе не рассказал? Он использовал своего духа, чтобы победить Хуан Юнлуна ь и дюжину его иритных бойцов, ответил Джижаджень. А я слышал, а что он использовал ч е л о в е к о п о д о б н о г о питомца, чтобы убить группу воров, которые пытались его ограбить. Улыбнувшись, ответила Джянран. и Воров? Джижаджень улыбнулся и спросил: доченька, а ты спросила его, какой уровень у его души существа? Душа суперсущества, уверенно ответила Джянран. и Душа суперсущества д ж и ж о д ж е н ь догадывался об этом, однако все равно был поражен, когда услышал ответ. Если у Хансеня была подобная душа, это означало, что он должен был убить еще одно суперсущество. Такому невозможно не удивляться. Семья Джи потратила много денег, чтобы им помогли убить одно суперсущество, при том, что оно обитало в первом святилище. Но Хан Сень смог убить минимум двух суперсуществ во втором святилище Бога, и сделал он это самостоятельно. На протяжении нескольких поколений такого пытались добиться очень многие известные семьи. Иметь суперпитомца, который умеет сражаться, было намного ценнее, чем обладать броней, что получила д ж и ц и ы н Имея такую поддержку, Хан с е н ь ю будет намного легче убивать суперсуществ в будущем. Не было сомнения в том, что с помощью суперпитомца Хансень убьет много суперсуществ, в то время как броня от души суперсущества д ж и ц и н не могла оказать ей большой помощи. Хансень рассказал тебе, сколько суперсуществ он уже убил, спросил д ж и ж о д ж е й н Он убил всего двух. Джянран и передала то, что сказал ей Хансень. Хансень смог убить еще Павлина с обездвиживающим взглядом. Джижо Джейн вздохнул и проговорил: "Я считал, что д ж и ц и н повезло, но Хансен ь оказался еще более везучим человеком. Его суперпитомец только недавно принял боевой облик. Хансен ь еще не пробовал сражаться с другими суперсуществами с его помощью. Он впервые использовал своего питомца, когда убил Хуан Юньлуна. Джианран рассмеялась, а затем добавила: "Еще Хансен ь сказал, что он передаст нам жизненную э с сенцию гигантского ледяного медведя." И что он хочет в замен? – спросил Джироджень. Пап, н у не нужно так говорить. Почему обязательно должны быть какие-то условия? Он сказал, что это подарок для меня. Я могу с ней делать все, что захочу, – ответила Джянран. и Он правда ничего не говорил про условия? С большим удивлением переспросил Джироджень. Нет, но он проявил такую доброту к твоей дочери. Ты же не останешься перед ним в долгу, хитро поинтересовалась Джянран. и При этом она стала выглядеть еще более милой. Ха. Этот Хансен н очень умный парень. Я отплачу ему, он прекрасно понимает, что подарив э с с е н ц и ю тебе, он получит большую выгоду, чем если бы просто продал ее семье Джи. Джиджаджень улыбнулся и добавил: "Это решение очень хорошее. Этот парень не тот, кто хочет получить прибыль при каждом удобном случае. Я знаю, я ж е не слепая. Но ты ж не думал, что я выберу себе дурака, правда?" Джянран улыбнулась и продолжила. Хансен ь сказал, что он будет находиться на ледниковой территории, и мы можем прийти и забрать жизненную эссенцию в любое время. Хорошо. Скажи своему маленькому Хану, что семья Джи не нуждается в благотворительности, и мы не возьмем вещь, не дав ничего взамен. Я поговорю с твоим дядей, и Хансень получит большое вознаграждение за такой подарок. Не переживай. д ж и д ж о Джень замолчал, а потом сказал: "А и скажи маленькому Хану, что семья Джи предлагает ему официальное сотрудничество и хочет вместе с ним охотиться на суперсуществ. Если он заинтересуется, то мы с ним все обсудим. А Что касается второй жизненной э с с е н ц и и Хан Сень согласился продать ее семье Цинь". Быстро сказала Джян и Ран. "Семье Цинь". д ж и д ж о Джень опустил голову и задумался, а затем сказал: "Неплохо". он правильно мыслит. Этот мальчишка действительно хорошо понимает то, что делает. д ж и Ян р а н не врала. Хансен действительно планировал продать вторую с е н ц и ю с е м ь е Цин. Он все равно не мог поглотить жизненную э с с е н ц и ю суперсущества первого поколения. Оставляя ее у себя, он только усиливал зависть других. К тому же, чем раньше Хансен продаст э с с е н ц и ю тем больше получит денег. Хан Сень был в составе специальной команды и в данный момент отвечал за безопасность члена семьи Цинь. И учитывая отношения с Цинь Сюань, он был обязан продать вторую жизненную эссенцию с е м ь е Цинь. Новости о том, что Хан Сень продал две жизненные эссенции и о том, что у него супер питомец, быстро распространились по всему альянсу. Очень многие известные люди были поражены происходящим, а те, кто был более близко знаком с Хан Сеньем. начали с ним связываться и спрашивать, были ли у него еще жизненные эссенции и может ли парень помочь им охотиться на суперсуществ? Конечно же, Хансен ь на все вопросы отвечал нет. Он оставался в убежище и отказывался куда-либо выходить. Все это время он занимался практикой сутры Дун Сюань и ждал, пока созреют персики. Даже при том, что Хансен ь находился в убежище богинь, он ощущал множество пристальных взглядов, которые преследовали его везде, куда бы юноша не пошел. Хансен ь думал, что это плата за то, что он стал знаменитым. Хотя х а н с е н ь это мало заботило. Спустя месяц наступило время созревания персиков. Юноша призвал душу жука рыцаря, чтобы незаметно выбраться из убежища. Весь мир обращал внимание на действия х а н с е н я Из-за своего супер питомца он стал центром внимания. Никто не хотел пропустить момент, когда он отправится на охоту. Особенно все хотели увидеть, как Хансень охотится на супер существо. Но если бы ему это удалось, то к нему стало бы приходить множество людей, и каждый пытался бы убедить его продать им жизненную эссенцию. Хотя Хансень был не против продавать их, но он не хотел отдавать эссенции кому попало. Поэтому парень решил тайно выскользнуть и не оставить за собой следа. Чтобы сорвать персик из мистического гигантского персикового дерева, Хансен ь решил взять с собой серебряную лисицу и Архангела. Он очень хотел съесть хотя бы один персик, чтобы проверить, сможет ли после этого завершить первый этап Сутры Дунсюань. Теперь, когда Хансен ь снова вошел в персиковый лес, он был более смелым. Юноша был уверен, что если розовая змея соберет всех своих змей, то вместе с серебряной л и с и ц е й и архангелом они смогут их всех убить. Однако ничего подобного не происходило. Серебряная л и с и ц а отпугивала всех существ, что даже немного разочаровало Хансеня. Он планировал убить много змей со священной кровью, так как они были маленькими, то он мог бы их быстро съесть и получить много священных очков Гена. Однако по неизвестной причине розовая змея со своим легионом змей так и не появилась, пока он не добрался до гигантского персикового дерева. Глава ш е с т ь Персик на ветке. Легион змей собрался вокруг мистического персикового дерева. Также Хансен ь увидел там черного медведя и медвежонка. Еще там было синее существо и журавль с красной короной. Все существа, которые в прошлый раз были под персиковым деревом, снова собрались здесь, конечно, кроме слона. Однако приход Хансеня не остался незамеченным. Как только он появился, легион змей вместе с розовой змеей заметно начал нервничать. Кроме того, несмотря на серебряную л и с и ц у змеи не разбежались. Они все подняли головы, будто предупреждали его не подходить ближе. Розовая змея, как и раньше, в о с с е д а л а на большой змее. Она уставилась на Хансеня холодными, ядовитыми глазами, похоже, что старая знакомая его не забыла. Но по непонятной причине розовая змея избегала Хансеня и не стала его атаковать. Это было очень удивительно. А медвежонок, похоже, обрадовался, когда увидел Хансеня. К большому удивлению юноши медвежонок побежал к нему, игнорируя легион змей. Взглянув на него, Хансень заметил, что медвежонок немного вырос. За такое короткое время можно сказать, что он сильно подрос. Когда детёныш добежал до него, то начал бегать вокруг и обнюхивать Хансеня. Затем он начал показывать Хансеню, чтобы тот шёл к большому чёрному медведю. Взглянув на п е р с и к о в о е д е р е в о Хансень увидел, что на нём ещё нет спелых плодов. Однако спустя некоторое время Парень заметил, что в листьях показались два персика. Они были размером со с т р у с и н о е яйцо. В основании персики были красными, а с другой стороны бледными. Казалось, что они вот-вот должны полностью созреть. На таком гигантском мистическом дереве всего два персика? Хан Сень был удивлен. Он начал вертеть головой, однако больше нигде не было видно плодов. Один висел на кончике ветки, а второй немного дальше. Все суперсущества, которые собрались, уставились на персики. Архангел и серебряная лисица были такими же сильными, как и два медведя. Хансен ь был уверен, что его серебряная лисица сможет обойти минимум двух суперсуществ и раньше них добраться до персиков. Хансен ь взглянул на своих конкурентов: розовая змея, синее существо, журавль большой и маленький медведь. Там было пять суперсуществ и регион змей. Он понимал, что добраться до персиков будет очень сложно. Хансень подошел к большому медведю, который находился дальше всех от дерева. Странно, но ни одно суперсущество не пыталось приблизиться к стволу дерева. Казалось, что был какой-то определенный радиус вокруг, за который они не смели заходить. Хансень был смущен. Всего два персика, которые висели на одной ветке. Они похожи на плоды из небесного сада. От них исходил очень сильный аромат, и он даже более приятен, чем аромат от персиковых цветков. Однако, несмотря на все это, никто из суперсуществ не пытался до них дотянуться. Казалось, что никто не спешил их срывать. Чёрный медведь лежал на земле, однако он поднял голову и, похоже, сосредоточился на двух персиках. но он просто смотрел и казалось, что он не собирается срывать эти плоды. Розовая змея и синее существо вели себя похожим образом. Журавль сел на другое персиковое дерево, но не приближался к этому мистическому дереву. Медвежонок продолжал бегать вокруг Хансеня, а затем остановился и посмотрел на серебряную лисицу, лежавшую на плече парня. Похоже, что его очень заинтересовало это существо, так как малыш. Долго продолжал на нее смотреть. Странно, персики вот-вот созреют, но почему они не приближаются к дереву? Разве звери не должны сражаться за них? Неужели они не боятся, что кто-то другой схватит эти персики? Хансен ь пристально смотрел на мистическое персиковое дерево и стал ощущать, что что-то не так. Хансен ь применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. Он хотел, чтобы его чувства усилились. но он не обладал восьмым чувством, а его восприятие и чувствительность были не сильнее, чем у суперсуществ. Воспользовавшись своими новыми навыками, Ханс е н ь начал осматривать дерево. Спустя немного времени на его лице появился испуг. Благодаря своим чувствам парень заметил, что с мистическим персиковым деревом было что-то не так. Он увидел на дереве что-то очень маленькое, это что-то было живым и двигалось. На самом деле их было много, и они были повсюду. в з г л я н у в на ветку, на которой были персики, юноша заметил, что они были там, напоминая муравьев. Просто посмотрев на них, Хан Сень ощутил зуд на голове. Жуки? Почему на дереве полно странных жуков? Хан Сень был удивлен. Жуки казались очень маленькими, хотя дерево было огромным. Они обитали под корой. Поэтому, если не присматриваться, их было бы очень трудно заметить. Если бы не обостренные чувства Хансеня, то он не смог бы их заметить и даже если бы подошел вплотную к стволу. Что это за жуки? Почему их избегают даже суперсущества? Они боятся даже просто подойти? Хансень нахмурился. Однако он был точно уверен, что этих жуков здесь не было в прошлый раз. Иначе Хансень заметил бы их, пока все они сидели под деревом. Он довольно долго практиковал сутру д у н с ю а н ь сидя под ветвями этого дерева, поэтому н и к а к не мог не заметить их. Странно, откуда взялись эти жуки? Но они же не могут быть суперсуществами, правда? Но тогда почему их боятся и почему суперсущества не решаются подойти к дереву? Хансен ь задумался над сложившейся ситуацией. Хансен ь вспомнил, как он разговаривал с принцессами Ин ь и Ян. Они рассказали ему о матери серебряных жуков. которая была существом со священной кровью. Также они сказали, что серебряные жуки были своеобразным оружием. Фактически их нельзя было считать живыми существами. Если эти жуки смогли напугать суперсуществ, то, возможно, их мать тоже является суперсуществом. Если т так, то все плохо. Суперсущество, которое может производить множество мелких насекомых, будет ужасным противником. Затем Хан Сень посмотрел на землю. Однако его чувства все еще были ограниченными. Юноше еще не удалось открыть восьмое чувство, поэтому он не смог увидеть то, что происходило под землей. Хансен не знал, где именно может находиться их мать. Он снова взглянул на дерево. Они были под корой и ели, хотя они не могли много съесть, но это было шокирующим. Мистическое персиковое дерево было чем-то священным. Им восхищались даже суперсущества. Поэтому было удивительно наблюдать за жуками, которые поедали его и таким образом оскверняли. Хансен не мог выяснить, что это были за насекомые, поэтому теперь он стал похож на медведя. А он замер на месте, уставился на дерево и не решался приблизиться. Все просто ждали, когда созреют персики. Спустя несколько дней персик, который был выше на ветке, стал похож на нефрит. Странно. Но вокруг него появился красный туман. Также стал оказаться, что он стал святым. Приятный аромат начал разноситься ветром на несколько сотен миль. Глава 689. Захват святого персика. Персик на конце ветки отличался от того, что висел выше. Он был почти весь зеленым, бредным и лишь немного красным, похоже, что нужно было еще немного времени, чтобы он созрел. Регион змеи становился все более взволнованным и раздраженным от нетерпения. Они начали медленно приближаться к дереву. Розовая змея забралась на голову змеи и также стала сильно нервничать. Казалось, что вот-вот она устремится к верхнему персику, который уже почти созрел. Однако змея этого не делала и, похоже, по-прежнему боялась приближаться. Синее существо, которое было на ветке дерева, спрыгнуло вниз. Оно начало медленно подходить и постоянно смотрело на почти созревший персик. Его глаза светились синим светом, но даже это существо не решалось приблизиться к дереву. Журавль взлетел с в е т к и и кружил вокруг огромного персикового дерева. Несмотря на большое желание, он также не решался приблизиться к персику. Большой черный медведь встал на задние лапы и, как все, уставился на персик. Он также не решался сделать ни шагу. Хансен ь видел, что все существа начинают все больше и больше нервничать. Все очень хотели заполучить персик, но они столкнулись с опасностью, которая мешала им приблизиться к плоду. Хансен ь был удивлен происходящим, еще сильнее озадачен природой появления этих странных жуков, откуда они могли появиться и почему они так напугали с у п е р с у щ е с т в Через некоторое время чудесный аромат персика достиг своего пика. Красный туман окутал весь плод и стал казаться священным светом. Персик стал прозрачным. Видя, каким он был внутри, Хан Сень понимал, насколько он сочный. Искушение откусить было настолько большим, что можно было даже забыть о смертельной опасности. Во второй половине дня персик начал сиять, но На его кожуре появился светящийся символ. Казалось, что жуки сошли с ума. Они как поток воды окутали дерево. В следующую секунду они метнулись к спелому персику. Жуки напоминали темное жидкое облако. Если присмотреться, можно было увидеть множество жуков, которые толпились и пытались как можно быстрее добраться до спелого плода. Несмотря на то, что персик практически был у жуков, суперсущества продолжали колебаться. Стиснув зубы, Хансень призвал крылья и оружие от души огненного шипастого ракса и полетел к персику. Казалось, что действия Хансеня запустили падение домино. Тут же розовая змея зашипела и вместе со своим легионом устремилась к спелому персику. Синее существо заревело и быстро перебирая четырьмя конечностями, подбежало к плоду. Журавль как стрела устремился с неба к персику. Черный медведь и медвежонок заревели и тоже помчались к дереву. Но было видно, что они все еще опасаются жуков, но в то же время они не хотели упустить возможность забрать персик. Жуки узнали о приближении Хансеня и суперсуществ. Они начали громко шуметь своими крыльями и стали взлетать, напоминая черный дым. Они выползли из-под коры и, как мутное облако, приготовились к сражению с суперсуществами. Хансень взмахнул огненным оружием, и множество несчастных жуков, как огненный град, полетело на землю. Они не были убиты, но больше не могли летать. Однако место этих жуков заняли другие, и их становилось все больше. Оружие от души огненного шипастого Рекса было очень громоздким, поэтому было трудно блокировать их всех. Внезапно серебряная л и с и ц а лежавшая на плечах Хансеня, зарычала. Выпустив серебряную молнию, она уничтожила жуков, которые приблизились к ее хозяину. Хансень был очень благодарен своей серебряной л и с и ц е Он снова начал размахивать огненным оружием, поджигая рой жуков. Постепенно юноша стал продвигаться в сторону созревшего персика. Другие суперсущества последовали его примеру, хотя было очень много жуков, они не смогли навредить ни единому суперсуществу. Несмотря на то, что изначально первым был Хансен, журавль оказался намного быстрее. Журавль подлетел прямо к ветке и на ходу попытался оторвать персик от ветки, на которой он висел. Черные жуки быстро собрались вместе, став похожими на большую черную руку, и ударили журавля. От удара существо отлетело на дюжину метров. Спустя мгновение он пришел в себя и восстановил равновесие. Жуки перед Хансенем вели себя подобным образом. Они начали скапливаться и стали похожими на черное существо, которое попыталось ударить юношу. Затем Хансен ь объединился со своей серебряной р е с и ц е й чтобы уничтожить ожившее черное существо. Хансен ь смог разрубить их формирование, отчего они были вынуждены разделиться. Но спустя секунду они снова приняли ту же форму, собираясь убить х а н с е н я То же происходило и с медведями. Они не могли забраться на дерево, так как им преграждали путь чёрные жуки. Чёрные жуки собирались вместе и превращались в существо или летающее существо. Их становилось всё больше и больше. Они стали атаковать каждое существо, которое пыталось добраться до персика. Чёрные жуки создали огромную руку, которая схватилась за дерево. Хватаясь за ствол, она начала подниматься, постепенно приближаясь к созревшему персику. Журавль казался расстроенным после того, как получил удар. Он гневно кричал и начал быстро взмахивать крыльями. В результате он образовал страшный торнадо. Жуткие формы существ, которые были сформированы из множества черных жуков и рука, пытавшаяся добраться до персика и сорвать его, тут же были затянуты в него. Черные жуки оказались подняты торнадо и оттеснены на большое расстояние. Он стал полностью черного цвета, даже трудно было представить, сколько там жуков. Журавль решил, что у него появился шанс, поэтому быстро устремился к персику. Однако до того, как журавлю удалось клюнуть персик, послышался треск дерева. Сбоку на стволе появилась черная дыра, откуда показался черный жук размером с кулак. Он напоминал божью коровку с семью пятнами. Однако у него была намного больше голова, и вся она была черного цвета, а его крылья казались прозрачно золотыми. Когда жук выбрался из дыры, он взмахнул крыльями, появился золотой свет. Затем он устремился к журавлю и ударил его по крылу. Прочная шкура и перья суперсущества были повреждены. Жук схватился за крыло журавля и широко открыв пасть, вонзил в него зубы. Он оторвал кусок плоти журавля. Стало видно кость на крыле, а из раны потекла кровь. Журавль закричал. Он начал со всех сил взмахивать крыльями, пытаясь создать сильный ветер. Однако у него ничего не получалось сделать с черным жуком. Ветер хлестнул по жуку, но послышался лишь звук, похожий на звон колокола. Жук не обратил внимания на атаку и закопался под перья журавля, продолжая с жадностью жевать его плоть. Журавль снова закричал. Он очень старался взлететь. Однако из-за поврежденного крыла не мог быстро это сделать. Как бы журавль ни старался, но ему не удавалось избавиться от жука золотыми крыльями. Хансен ь замер от вида происходящего. Однако юноша понимал, что у него появился отличный шанс схватить святой персик. Именно это он и собирался сделать. Журавль поднял черного жука золотыми крыльями высоко в небо, поэтому это был самый подходящий момент, чтобы сорвать плод. Глава 690 Золотая Божья коровка. Но кто-то оказался быстрее Хансеня. Розовая змея воспользовалась своим легионом как прикрытием и каким-то образом смогла подобраться довольно близко. Маленькая змея была тоненькой как палочка, однако когда она открыла пасть, стало понятно, что эта тварь может целиком проглотить персик. Розовая змея вот-вот должна была проглотить персик, однако из дыры в стволе показалась еще одна золотая тень. После первого удара розовая змея отлетела. Снова появился жук, похожий на божью коровку, с золотыми крыльями. Он схватил розовую змею и показал свои зубы, собираясь вонзить их в скользкое тело существа. Однако о т т е л а розовой змеи с т а л и сходить красный туман, такой же, как был вокруг персика. Когда он достиг жука, тот зашатался, будто у него началось головокружение. Розовая змея воспользовалась этой возможностью и попыталась убежать от жука с золотыми крыльями, но как только жук пришел в себя, он тут же бросился за розовой змеей. В этот момент Хансен ь заметил, что из дыры появилось еще два жука, похожих на божьих коровок золотыми крыльями. Он был шокирован. Они снова начали появляться, и эти существа были не менее сильными, чем суперсущества. Только небеса могли знать, сколько еще могло появиться подобных существ. Уже показалось четверо. Последние два жука быстро нашли себе цели. Один устремился к синему существу, а второй к Хансеню. Хансень стиснул зубы и взмахнув крыльями немного отлетел. Он не знал, смогут ли быть в той дыре еще подобные существа, поэтому пока не решался атаковать. Если он начнет сражение, то может упустить шанс забрать себе персик. Божья коровка золотыми крыльями приближалась к Хансеню. Он замахнул оружием от души огненного шипастого рекса, однако жук был очень ловким, поэтому легко уклонился от атаки. Он продолжал мчаться вперед на полной скорости. Серебряная лисица рассердилась, вся шерсть в стала дыбом, по шерсти вспыхивали серебристые молнии. Питомец выпустил в приближающееся существо мощную молнию. Божья коровка с золотыми крыльями немного взлетела и уклонилась от молнии. Она все также продолжала преследовать Хансеня. Было уже слишком поздно поднимать оружие, его сердце пропустило удар. Хансень быстро призвал арбалет и ударил им существо, которое уже собиралось в него вцепиться. Арбалет от души Павлина и божья коровка с золотыми крыльями столкнулись, однако Хансень ощутил невероятную силу и его отбросило назад. Парень отлетел на несколько десятков метров, но смог сохранить равновесие. На его руке появилась кровь, и Хансень почувствовал о не м е н и е у ж а с н а я с и л а Этот мелкий жук. Не уступает силе обычного суперсущества. Хансень пребывал в шоке. В этот момент он заметил, что б о ж ь я коровка с золотыми крыльями снова собирается его преследовать. Хансень сражался с жуком вместе со своей серебряной л и с и ц е й однако они все равно оказались в невыгодном положении. Хансеню пришлось использовать свои чувства, которые усиливало сутру Думсюань, но все равно он со своим питомцем проигрывал. В другом сражении между синим существом и второй божьей коровкой с золотыми крыльями пока было непонятно, кто выиграет. Иногда Хансен ь замечал синюю вспышку, за которой тут же следовал громкий рев. Два медведя воспользовались этой с и т у а ц и е й и попытались приблизиться к плоду. Они медленно подходили к персиковому дереву. У них была толстая шерсть, поэтому они не боялись, что их могут сильно покусать. Однако когда они дошли до ствола дерева, все были покрыты черными жуками, а их тела были и с к у с а н ы Похоже, что у большого черного медведя был план, а он пристально наблюдал за дырой, а медвежонок должен был забрать персик. Внутри дыры началось какое-то движение, похоже, что-то должно было появиться. Но в этот раз это была не божья коровка с золотыми крыльями, это была божья коровка, но она вся оказалась золотой. Ее голова была в два раза больше других божьих коровок с золотыми крыльями. в з м а х н у в крыльями, с у щ е с т в о м е т н у л о с ь к медвежонку. Черный медведь заревел и попытался когтями схватить золотую божью коровку, однако она о казалась очень быстрой, спокойно уклонившись от его лап, божья коровка продолжила приближаться к медвежонку. Большой медведь громко заревел, будто предупреждая детёныша, однако тот уже почти достал персик, поэтому не хотел сдаваться. Вытянув лапы, он попытался сорвать плод. Золотая Божья коровка ударила медвежонка, и он свалился с дерева. После падения в земле появилась большая яма. Медвежонок громко завизжал. Большого медведя больше не интересовал персик, а он быстро спрыгнул с дерева и устремился к Золотой Божьей коровке, собираясь отвлечь ее и спасти детёныша. Хансен ь был еще сильнее поражен. Он видел, что золотой жук был почти таким же, как жуки с золотыми крыльями, но было также понятно, что он намного сильнее остальных. Два медведя начали с ним сражаться, однако не могли победить. Зубы жука оказались невероятно острыми, даже шерсть медведей, похожая на о б с и д и а н не смогла выдержать его укусов. На медвежонке было полно ран, но, к счастью, ни одной смертельной. Большой черный медведь со злостью ударил золотую Божью коровку своими когтями, однако не смог ее повредить. К тому же казалось, что ей было все равно. Сражаясь с золотой Божьей коровкой, два медведя проигрывали. За все это время ни у кого не п о я в и л о с ь в о з м о ж н о с т и забрать персик. Теперь мелкие черные жуки снова сформировали большую руку и попытались добраться до персика. В глазах Хансеня появилось волнение. Сжав челюсти, он призвал архангела. Ее святое тело устремилось к дереву. Своим великолепным мечом она разбила руку, созданную черными жуками, а второй рукой схватилась за персик. Но когда архангел попыталась оторвать его, то поняла, что не может этого сделать. Ее взгляд стал очень холодным. Девушка снова взмахнула мечом и попыталась отделить персик от ветки, на которой он держался. Сделав это, персик наконец оказался у нее в руке. Увидев это, Хансен ь очень обрадовался. Из дырки в стволе больше не появлялось существ, п о х о ж е сильных жуков, было всего пятеро, а святой персик был в руке архангела. Хансен ь приказал архангелу улететь подальше отсюда. Если кто-то заметит, что у нее в руке находится персик, то она станет врагом для всех суперсуществ, которые здесь обитали. Архангел взмахнул а крыльями и взлетела в небо, но в этот момент пять божьих коровок и все суперсущества обратили на нее внимание. Они начали громко реветь. Было понятно, что они хотят разорвать Архангела на части. Все последовали за ней. Увидев это, Хансен ь стиснул зубы и поднял оружие от души огненного шипастого Рекса. Затем он подлетел к другому персику, который еще не полностью созрел. Он никогда не подумал бы, что пять божьих коровок могут охранять фрукты. Ему очень повезло, что архангелу удалось сорвать персик. Но если Хансень решит вернуться за этим персиком, то он вряд ли сможет его забрать. К тому же, если бы они узнали о том, что архангел принадлежит Хансеню, то все существа стали бы более осторожны с ним. Кроме того, пять божьих коровок были очень сильны. Хансень не смог бы достойно с ними сражаться. и о не н хотел рисковать своей жизнью. Так как он решил больше не рисковать жизнью, он захотел сорвать второй персик, хотя он еще не успел созреть, но все равно должен был принести пользу. Возможно, он будет менее эффективным, но все же это лучше, чем ничего. Глава шестьсот девяносто п Получение святого персика. Хансен ь устремился к персиковому дереву и, подняв оружие, решил отрубить оставшийся плод. который еще не полностью созрел. Однако он что-то ощутил, и холод пробежал по позвоночнику. Немного отступив, он увидел красную вспышку, промелькнувшую над его головой. Это была розовая змея, которая вернулась, чтобы отомстить. Хансень весь покрылся холодным потом. Розовая змея не стала преследовать архангела, а вместо этого решила уничтожить Хансеня. К счастью, его чувства были обострены. Юнош а у с п е л увернуться от неожиданной атаки. Если бы он вовремя не уклонился, то розовая змея уже была бы в его ухе. Вспомнив о том, что произошло со слоном, Хансень ощутил зуд в своей голове. После неудавшейся атаки существо оттолкнулось от ветки и снова устремилось к Хансеню. Хансень со своей серебряной лисицей. были вынуждены сражаться с розовой змеей и у них не было возможности забрать последний персик. К сожалению, серебряная р е с и ц а была еще маленькой. Если бы она уже стала взрослым суперсуществом, то она сама бы справилась с розовой змеей, а Хансень мог бы забрать персик, пока змея сражается с его питомцем. В данный момент они вдвоем пытались справиться с атакующим существом мощное оружие Хансеня. И за своего размера было неэффективным. Хансень хотел приказать архангелу вернуться, но вспомнил, что у нее в руках был святой персик. Если он попробует просто отозвать е е то оказавшись в его сознании, она не сможет взять с собой персик. Легион змей начал атаковать со всех сторон. Также было полно черных жуков. Начался настоящий хаос. Хансень несколько раз пытался избавиться от розовой змеи. Но у него не получилось. Постепенно он начал вдыхать красный туман, который исходил от существа. с к о р е парень услышал жужжание насекомых. Несколько божьих коровок, которые последовали за архангелом, решили вернуться. Синее существо и два медведя также возвращались. Постепенно показались все суперсущества, кроме журавля. Поняв, насколько опасной стала ситуация, Хансен столкнулся с простым выбором: он должен был отступить. Но пять Божьих коровок не просто вернулись, они устремились к Хансеню. Не раздумывая, ю н о ш а решил бежать. Он не мог справиться даже с одной, не говоря уже о пяти. Пять Божьих коровок приближались к Хансеню. Похоже, что они догадались, что Архангел принадлежит ему. Они приняли решение, что для того, чтобы быстрее заполучить святой персик, им нужно убить хозяина. Хансен мечтал, чтобы у него появились дополнительные ноги. Он бежал так быстро, как только мог, но божьи коровки были намного быстрее. Постепенно они приближались. Серебряная лисица фыркала, по ее телу вспыхивали серебряные молнии. Ее молнии стали напоминать паутину, которая полетела к божьим коровкам. Четыре божьи коровки оказались в электрической паутине. После удара они вздрогнули и замерли. В результате насекомые стали намного медленнее. Однако на золотую Божью коровку не подействовал электрический заряд, и она продолжала лететь с прежней скоростью. Сердце Хансеня практически выпрыгивало из груди. Он видел силу золотой Божьей коровки. С ней не смогли справиться даже два медведя, которые получили множество повреждений. Соответственно, Хансень и серебряная лисица даже надеяться не могли на то, чтобы победить. Увидев, что золотая божья коровка приблизилась, Хансень применил навык, с помощью которого смог от нее увернуться. Юноша надеялся, что это позволит ему продержаться намного дольше. Однако золотая божья коровка была невероятно быстра. Появилась золотая вспышка, и на п л е ч е х Хансеня образовалась глубокая рана. Она была настолько глубока, что можно было увидеть даже кость. Началось сильное кровотечение. Хансен ь все еще раздумывал, стоит ли ему призвать обратно Архангела или нет. Если юноша не сделает это, то, скорее всего, рано или поздно он и серебряная лисица будут мертвы. Но неожиданно золотая Божья коровка обернулась и улетела. Хансен ь был удивлен. Он быстро понял, почему так произошло. Взглянув на гигантское персиковое дерево, он увидел розовую змею. которая уже открыла пасть, собираясь проглотить еще не созревший персик. Два медведя начали быстро убегать, когда увидели, что к дереву возвращается золотая божья коровка. Увидев двух бегущих медведей, Хансень понял, что у него нет никакого шанса. Он развернулся и помчался в том направлении, куда улетела Архангел. Без двух медведей возле дерева остались розовая змея и синее существо, даже при том, что у Хансеня. Есть серебряная л и с и ц а они все равно не смогут справиться с пятью божьими коровками. К тому же Хансень понимал, что его начали ненавидеть, поэтому, если он вернется к дереву, его точно убьют. Возвращение будет самоубийством. Хансень хотел как можно быстрее забрать персик у Архангела. Ее преследовал только журавль, и парень надеялся, что сможет от него избавиться. Приближаясь к архангелу, Хансень заметил и журавля, он кричал и создавал сильные потоки ветра. Затем он поднялся над облаками. Существо было ранено, так как можно было разглядеть капли крови. в д а л е к е Хансень увидел архангела, которая повернулась к нему, похоже, она пыталась догнать журавля. Однако журавль был быстрым как ветер и уже скрылся, даже архангел не смогла его догнать. Хансень взял персик из рук архангела. И он был очень счастлив. А он осторожно положил его в сумку, которую заранее подготовил, и быстро покинул персиковый лес. Хансеню очень повезло, что он смог получить персик, так как его охраняло пять сильных божьих коровок. Юноша был рад и понимал, что ему больше не стоит возвращаться, так как это может стоить ему жизни. Хансен ь был уверен, что оставшийся персик достанется божьим коровкам. Он сомневался, что синему существу или розовой змее удастся его съесть. Однако Ханс Сень так и не понял одну вещь. Он не знал, как были связаны золотая божья коровка с четырьмя божьими коровками золотыми крыльями. Все они были настоящими суперсуществами, а не обычными насекомыми, которые создавались как оружие. Если бы золотая Божья коровка родила четырех Божьих коровок, то они были бы суперсуществами второго поколения и должны были быть сильнее своей матери. Но все было по-другому. Золотая Божья коровка оказалась намного сильнее остальных четырех. Но в данный момент Хансеню не очень хотелось об этом думать. Он мечтал только об одном — как можно быстрее добраться до кристаллического дворца, где было безопасно. Там он сможет спокойно съесть персик. И практиковать сутру Дун Сюань. Возможно, он сможет завершить первый этап. Это и было его главной целью. К счастью, во время его возвращения ничего не произошло. Он спокойно добрался до кристаллического дворца. Когда он достал персик, весь кристаллический дворец наполнился приятным ароматом. Его окутывал святой свет, а кожура выглядела очень тонкой и разделяла внешний мир и божественную мякоть внутри. Кожура не могла удержать внутри плода приятный аромат. Серебряная лисица прыгнула к персику и открыла пасть, собираясь его проглотить целиком. Однако Хансень был к этому готов, потому приказал архангелу схватить серебряную лисицу. Сколько бы т а н и боролась, но лисе никак не удавалось насладиться святым персиком. Извини, лисичка, но этот персик мой. Можешь съесть конфетку или что-нибудь подобное. Хансен достал п и л ю л ю и дал Серебряной Лисице. Серебряная Лисица очень любила эти п и л ю л и но сейчас даже не взглянула на нее. Все, что ей сейчас было нужно, это ароматный персик. Глава шестьсот девяносто в а Первый этап сутры Дунсюань. Хансен отнес персик в отдельную комнату в Кристаллическом дворце, чтобы ничто ему не мешало практиковать. Хотя ему было жалко забирать персик у Серебряной Лисицы, но у него был только один фрукт, поэтому у него не было выбора. Он оставил его только для себя. Хансен ь решил, что если он сможет завершить первый этап и у него останется персик, он отдаст его Серебряной Лисице. Хансен смотрел на персик в своей руке, затем достал шприц. Он решил собрать немного сока, чтобы сначала его попробовать. Хотя аромат от цветов на персиковом дереве помог ему улучшить сутру д у н с ю в а н ь но цветы это цветы, а фрукт это фрукт. Аромат цветов повлиял на него благоприятно, но это не значило, что персик окажет такое же положительное влияние. К тому же хорошие вещи нужно было употреблять в умеренном количестве. Если плод также окажет положительный эффект, то он не хотел поглощать сразу весь. Хансен ь решил не проводить над ним исследований, а просто испытать на себе. Когда Хансен ь коснулся иглой персика, она не проткнула кожуру. Он попробовал сильнее протолкнуть ее, однако иголка сломалась, а фрукт остался целым. Хансен ь замер. Спустя немного времени он достал перо ворона. Он попытался проколоть его пером, но все попытки оказались бесполезны. Персик невозможно было проколоть. Хансен ь был в отчаянии. Он попытался разрезать его своим оружием от души огненного шипастого рекса, но плод по-прежнему оставался невредим. Юноша даже вспотел, пытаясь разрезать персик. Он еще сильнее разочаровался. Черт, что это такое? Разве этот персик вырос не для того, чтобы его могли съесть люди? Если он такой прочный, то я сомневаюсь, что его смогут съесть даже суперсущества. Хансень взял персик и попытался откусить от него кусочек. Неожиданно у парня получилось прокусить кожуру, и ароматный сок мгновенно заполнил его рот. Странно было то, что парень ничем не мог его проткнуть, но как только прикоснулся к плоду зубами, кожура стала мягкой. Персиковый сок напоминал мед, который растекался во рту. Персик оказался очень мягким и сочным. Только теперь Хансень полностью понял выражение. В рту. Хансен ь хотел откусить лишь небольшой кусочек, но как только он к нему притронулся, весь плод начал растекаться по рту. Сладкий сок попал ему в желудок, а кожица, похоже, растворилась. Через мгновение в р у к е х Хансеня осталась только косточка. Она была чистой и сияла, как драгоценное украшение. Это действительно волшебный персик. Я не смог повредить его оружием, но смог легко съесть. Да он уникален, Хансен ь вздохнул. И Хансен ь еще не успел до конца выдохнуть, когда приятный аромат заполнил всю комнату. Он начал ощущать, как этот аромат обволакивает его органы. В руках и ногах парень ощутил тепло, а кровь, казалось, стала быстрее циркулировать по телу. Приятное ощущение распространилось по всему организму. Поглощая удивительный запах, клетки в теле начали стонать от удовольствия. б е с к о н т р о л ь н о все его тело охватило восхищение. Хан Сень быстро успокоился и начал практиковать сутру Дун Сюань, позволяя приятному аромату остаться в клетках и усиливать его физическую силу. Энергия персика оказалась более эффективной, чем думал Хан Сень, однако эта энергия была очень спокойной. Она действовала в соответствии с у т р о й Дун Сюань, медленно достигая конечностей. И не причиняя никакого вреда всему телу, Хан Сень полностью успокоился и сосредоточился на практике Сутры Дун Сюань. Все больше и больше приятного аромата скапливалось в его теле, а освежающий запах, исходящий от тела Хан Сэня, становился все сильнее и сильнее. Несмотря на то, что комната была закрыта, приятный аромат начал распространяться по всему кристаллическому дворцу. Если бы его дворец не был под водой, интересно, насколько далеко смог бы распространиться этот аромат? Приятный аромат стал сильнее, и внутри кристаллического дворца стала появляться легкая дымка. Серебряная лисица казалась очень жадной и пыталась поглотить как можно больше этого аромата. Ее шерсть стала сверкать, как будто была сделана из чистого серебра. Тыква также поглощала аромат своим особенным способом. Зерона наслаждалась удивительным ароматом. Вдыхая его, она начала улыбаться. Архангел, принцессы Ин ь и Ян, принцесса русалка и заклинательница снега тоже наслаждались ароматом. На их лицах можно было увидеть довольное выражение. Аромат достиг своего пика в полночь. После этого начал постепенно слабеть. Но в теле Хансена все было по-другому. Сила, наполнявшая его тело, к а з а л о с ь может его разорвать. п р и я т н ы й аромат персика был поглощен, а запах, исходящий от тела при практике Сутры д у н Сюань, стал очень сильным. Хан Сень вот-вот должен был достичь завершения первого этапа в практике Сутры д у н Сюань. Во всех клетках тела ощущалась ритмичная музыка. Это можно было сравнить с ударами в гонг. От каждого удара каждая клетка пульсировала. Импульсы, появляющиеся после каждого удара, объединялись, создавая звон колокольчика. Это напоминало мелодию жизни. Каждая пульсация уменьшала запах, исходящий от тела. После 7749 раза запах Хансеня полностью исчез. Освежающий приятный аромат внутри тела также исчез. Однако х а н с е н ь ощутил, что его жизненная сила достигла максимального уровня. казалось, что сейчас наступит перегрузка, и сила из каждой клетки вырвется наружу. Каждый удар напоминал мощную волну, которая заставляла вибрировать все его тело. Каждый палец, каждый волосок, даже каждая клетка ощущали, что вот-вот должен произойти прорыв. Хансень больше не мог считать пульсации, но в этот момент он ощутил, что цепь, которая как будто сковывала его тело, внезапно разорвалась. Во всем теле начала ощущаться свобода и легкость. Оно стало похоже на перо, которое свободно могло путешествовать по всему миру. Очень сложно описать такие чувства. Казалось, что юноша стал похож на новорожденную фею. На все его тело прошло метаморфозу. Было чувство, что он стал святым, и на нем нет ни единого темного пятна. Хансен стоял на месте, глядя на него, другие испытывали чувство поклонения и очарования. Каждая часть его тела напоминала цветение девственного цветка. Его окружала жизненная энергия, поэтому все хотели быть с ним рядом. Это сильно отличалось от взломанного генного блока с помощью нефритовой кожи. Чувства также обострились, но сутра Дун Сюань была намного лучше, чем нефритовая кожа. Она была намного мощнее. Теперь Хан Сень не стал безэмоциональным, как было при использовании нефритовой кожи. он продолжал ощущать все эмоции во всем теле. Ощущались вибрации и энергия, вызывающие ощущение юности. Поэтому хотелось приблизиться к нему. Вокруг тела Хансеня распространялась невидимая жизненная сила. Тот, кто соприкоснется с этой силой, сможет с ним соединиться. В прошлом Хансеню нужно было практиковать сутру Думсюань, чтобы другие впитывали его приятный аромат, а после этого... Он мог видеть энергетические потоки, но теперь ему не нужно было этого делать. Хансен ь находился в комнате, однако мог видеть энергетические потоки серебряной р е с и ц ы которая была на расстоянии с т 0 метров. Благодаря этой невидимой силе Хансен ь ощущал все живое, что находилось в кристаллическом дворце. Казалось, что сила стала частью тела х а н с е н я б у д то она была органом, который невозможно увидеть. Это потрясающе. Хансень был безумно счастлив. В будущем, когда он будет сражаться суперсуществами с супер или людьми, ему нужно будет просто активировать этот взломанный генный блок, чтобы увидеть энергетические потоки своего противника. Он сможет изучать их во время сражения. Ему больше не нужно будет ждать, чтобы противник вдохнул его приятный аромат. Глава 693. Поглощение жизненной э с с е н ц и и Хансен ь попытался сымитировать энергетические потоки слона Святых Костей. Внезапно юноша ощутил, как его пульс превратился в сотню криков слона. Бесконечная сила начала наполнять его тело, напоминая безумный поток. Она была намного больше, чем до взлома генного блока. Хансен ь поднял жизненную эссенцию слона Святых Костей. По его руке циркулировали мощные энергетические потоки этого существа, и кристалл начал вибрировать. Внезапно он выпал из рук Хансеня и соединился с его телом. Жизненная эссенция растаяла и поглотилась телом. Парню даже не пришлось ее облизывать. Эссенция просто с ним слилась. Информация поглощена жизненная эссенция слона святых костей. Получено одно супер очко гена. Информация поглощена жизненная эссенция слона святых костей. Получено одно супер очко гена. Знакомый голос. Прозвучал в его голове. Хансень чуть не заплакал от радости. После стольких попыток он наконец смог поглотить жизненную эссенцию. После того, как он поглотил всю жизненную эссенцию, он ощутил, что его кости стали прочнее. Казалось, что они начали светиться от определенной силы. Хансень смог получить десять супер очков. Наконец, наконец, я смогу продолжить развиваться. Хансен сожалел, что не может это громко выкрикнуть. В прошлом Хансен ь прилагал много усилий, чтобы обеспечить лучшую жизнь и не только для себя, но и для своей семьи. Он продолжал становиться все сильнее и сильнее, чтобы раскрыть правду, которая таилась за несчастным случаем, произошедшим с его отцом. Это была его цель. Но желание пройти следующую эволюцию это было похоже на зависимость. Если спортсмен, который занимался каждый день, неожиданно все бросил, то он чувствовал бы себя не комфортно. Хансень привык к тому, чтобы продолжать становиться сильнее и развивать новые способности. он отчаянно пытался стать лучше, и причины, которые побуждали его в прошлом, теперь ничего не значили. Теперь имела значение только одна вещь – сила. Сердце Хансеня застучало быстрее. Когда он попробовал симулировать энергетические потоки серебряной лисицы, по всему телу появились вспышки серебряных молний, и он улыбнулся. Хансень выставил вперед кулак, из него вылетела молния, но это было не так, как у питомца. Он мог выпускать серебряные молнии, подобно стрелам, но это можно было ожидать. Во втором святилище Бога у людей были ограничения относительно силы. Даже если человек взломал первый генный блок, он все равно был не полностью взломан. Люди не могли контролировать и использовать силу так, как это делали суперсущества. Чтобы начать использовать удивительную силу, ему придется дождаться, когда он станет небесным существом. Затем Хансен ь начал имитировать энергетические потоки медвежонка. Он сразу ощутил, что его тело становится сильнее, мышцы напряглись, как новая надутая шина. Руки юноши стали больше, чем бедра, а его тело стало более крепким. Все тело и внутренние органы стали прочными, как сталь. Его сила значительно увеличилась, но, к сожалению, скорость и подвижность снизились. Хансеню было весело имитировать силу существ, но он вспомнил про тыкву. Ему стало интересно, что будет, если он попробует с ы м и т и р о в а т ь ее энергетические потоки. Его сердце снова забилось быстрее. Энергия сутры Дун Сюань начала изменяться. Юноша имитировал энергию тыквы. Через мгновение он ощутил удивительную силу. Тело Хан с е н я превратилось в магнит. Все в комнате начало притягиваться к нему. Неожиданно его что-то сбило. Все предметы стали похожи на с а м о наводящиеся ракеты, и он не мог увернуться. Парень уклонялся влево и вправо, но ничего не получилось. Все, что было в комнате, оказалось к нему прилеплено. Кристаллический стул, светильник и даже стол стали для него угрозой. Все притягивалось к Хансеню. Даже кристаллическая кровать теперь висела над ним и в любую секунду могла на него свалиться. Хансен был в шоке от происходящего. Он быстро прекратил имитировать энергетические потоки тыквы. После того, как Хансен перестал имитировать энергию, Все, что притянулось к нему, рухнуло на пол. Казалось, что он включил в себе какой-то магнетизм. Парень был поражен. Черт, что это за энергия? Я стал магнитом, которому абсолютно все может притягиваться. Но для чего это может быть полезным? Хансен не совсем понимал и не знал, что об этом думать. Но это было не важно. Хансеню все равно не нужны были эти энергетические потоки. Он только что завершил первый этап сутры Дунсюань. Теперь с ее помощью парень мог тайно изучать энергетические потоки суперсуществ второго поколения. Каждая цигун была похожа на ключи, которые открывают различные сундуки, хранящие в себе разные сокровища. Сила, которую Хансень получил, взломав первый генный блок с помощью нефритовой кожи. отличалась от силы, которую он получил, взломав первый генный блок с помощью сутры Дун Сюань. В различных с п о с о б н о с т е й были свои плюсы и минусы, которые были похожи на различия между водой и огнем. Они не были ни слабее, ни сильнее, они просто были разными. Но когда Хан Сень взломал генный блок с помощью сутры Дун Сюань, он почувствовал себя намного сильнее. Как бы там ни было, но все его тело казалось сильнее. Особенная аура сутры Дун Сюань и седьмое чувство нефритовой кожи были разными способностями, но в то же время они были и похожи. Ни одна из них не была сильнее другой, но для х а н с е н я более нужной была аура от сутры Дун Сюань. Она не была сильнее седьмого чувства, она просто была другой. х а н с е н ь попробовал поглотить жизненную э с с е н ц и ю суперсущества первого поколения, но у него ничего не получилось. он должен был сначала изучить энергетические потоки суперсущества второго поколения, убить его и потом поглотить его жизненную эссенцию. В прошлом для Хан Сяня это была невыполнимая задача, но теперь после взлома генного блока Сутры Дун Сюань он считал, что это не будет проблемой. Юноша мог увидеть энергетический поток суперсущества во время сражения. Если я не смогу поглощать жизненную эссенцию суперсуществ, Первого поколения, то, возможно, мне нужно найти большую организацию и продать ее за большие деньги. Ханс Сень задумался, кто смог бы больше ему заплатить, как услышал голос, доносившийся откуда-то из кристаллического дворца. Информация, объявление, арена для сражения во втором святилище Бога открыта. Присоединяйтесь, священные сражения начнутся через тридцать три дня. Холодный женский голос разнесся эхом по всему кристаллическому дворцу, что сильно испугало Хансеня. Однако, когда он услышал ее слова, на лице юноши появилось странное выражение. Священные сражения во втором святилище Бога отличались от священных сражений в первом святилище Бога. Здесь, кроме людей, в сражениях также могли принимать участие и духи. Это соревнования были не только между людьми. Кроме того, это не происходило каждый год, как в первом святилище Бога. Здесь такие сражения проходили раз в десять лет. В прошлом еще ни один человек не смог полностью выиграть и получить титул Сын Бога. Все девять титулов Сын Бога получили духи. Никто не знал, какова будет награда, если достичь титула Сын Бога. Глава шестьсот девяносто ч е т р Персиковая косточка. Священные сражения во втором святилище Бога проходили довольно редко. Люди не были в восторге от происходящего, прежде всего из-за того, что в с р а ж е н и и принимали участие сильные духи. То, что вы взломали генный блок, не гарантировало, что вы могли стать достойным соперником. Если бой был между двумя людьми, то вы могли надеяться на то, что выживете, конечно, если ваш противник не будет обладать невероятной силой. Но бой против духа был совершенно другим. Духи использовали все, что имели, и сражались безжалостно. К тому же убийство духа было бесполезно, так как они могли возрождаться благодаря своим камням духа. Поэтому, хотя многие записывались для участия в священных сражениях, они почти сразу же проигрывали, если им выпадало сражаться с духом. Несмотря на то, что во втором святилище было много людей, еще ни один человек не смог стать победителем и завоевать титул с ы н Бога. Учитывая проигрыши во многих сражениях, у людей почти не было желания участвовать в этом соревновании. Чтобы принять участие, нужно было владеть убежищем королевского духа, где была бы арена для сражений. Кристаллический дворец был небольшим, но это было убежище королевского духа. Здесь была арена, но она была не больше обычной комнаты. После регистрации вы были обязаны сразиться с человеком, который обитал в том же убежище. После этого победитель мог сражаться против людей из других убежищ. Но х а н с е н ь проживал в кристаллическом дворце один, поэтому он уже был победителем в своем убежище. Соответственно, ему не нужно было сражаться с человеком, чтобы стать победителем. Он должен был дождаться, когда начнутся сражения за титул сына Бога. Интересно, какую я смогу получить награду, когда выиграю последнее сражение, божественный поединок, даже самый продвинутый? прошедший эволюцию, который взломал генный блок, не мог надеяться на то, чтобы стать чемпионом и завоевать титул сына бога. Дух, который будет сражаться, наверное, должен быть не слабее суперсущества. Думаю, что награда за выигрыш должна быть хороша. Возможно, это может быть душа какого-нибудь суперсущества или дух, который лучше, чем королевский. Хан Се н испытывал в о л н е н и е думая о возможной перспективе. Если это будет дух, который выше королевского духа, то Хансень очень хотел бы получить такого. Даже Хансень, у которого была архангел, еще не смог найти и получить преданность духа сильнее королевского. Если такие духи существовали, то в их убежищах точно было больше двух суперсуществ. В настоящее время люди не смогли бы завоевать подобные убежища. Хансень начал думать о том, как себя зарегистрировать. но понял, что если будет использовать настоящее имя, то он сможет использовать Архангела, а это увеличит шанс стать победителем. Однако в данный момент он стал очень популярным. За каждым его движением следил весь альянс. Если он покажет свою силу, которая будет выше той, которую можно достичь с максимальным количеством священных очков Гена, то станет известно, что он смог собрать суперочки Гена. Не было сомнения, что весь альянс станет пытаться выведать у него способ, как он поглотил жизненную э с с е н ц и ю Возможно, некоторые организации даже ограничат его свободу и будут ждать, пока парень все расскажет. Этот вопрос касался всей человеческой расы, поэтому Хансен ь окажется в неловком положении. Это не значит, что он не хотел помочь человечеству, но Юнуша научился поглощать жизненную э с с е н ц и ю только благодаря сутре Дун Сюань. Однако он не мог научить всех, как практиковать сутру Дун Сюань. Конечно, Хан Сень мог ничего не делать во время сражения и приказать архангелу сражаться за него, но это было бы бесполезно, если бы их противником был супер дух. Он не был уверен, что архангел сможет защитить его от такого духа. с о в с е а к о она была питомцем, который атакует. Она не обладала навыками защиты других. Она была бойцом, а не защитницей. Если Хан Сень не будет использовать все, на что он был способен, то будет слаб против их соперника. Юноша вряд ли сможет войти даже в первую десятку, не говоря о том, чтобы получить титул сына Бога. Но если он ничего не будет делать, то какой смысл принимать участие? Хансень хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы попробовать сможет ли он во время сражения изучить и симулировать энергетические потоки своих соперников. Хансень очень долго думал и решил, что он зарегистрируется под ником Доллар. Он понимал, что ему будет очень трудно сражаться суперсуществами, но эти сражения принесли бы для него большую пользу. Он мог бы изучить способы их борьбы в будущем. Такие знания могли стать очень полезными. До божественного поединка оставался еще месяц, но Хансен ь не начал немедленно готовиться. В первую очередь он хотел найти суперсущество второго поколения. Когда Хансен ь вышел из своей комнаты, серебряная лисица сердито взглянула на него, затем она быстро отвернулась и больше не обращала на юношу внимания. Похоже, что она все еще злилась, что Хансен ь забрал себе весь персик. Ты мое хорошее. Верно, я съел весь персик, но у меня осталась косточка. Взгляни, может ты сможешь ее съесть? х а н с е н ь положил косточку позади серебряной р е с и ц ы Питомец, не раздумывая, быстро повернулся и укусил косточку. х а н с е н ь услышал хруст и косточка, которая была похожа на драгоценный камень, тут же разломилась. Внутри оказалась я д р ы ш к а Серебряная лисица выплюнула раздробленную косточку и быстро проглотила белое я д р ы ш к о Ты правда смогла это съесть? У Хансеня расширились глаза. Он просто хотел успокоить серебряную лисицу, поэтому дал ей косточку, но парень даже не ожидал, что то, что было внутри, можно было съесть. Съев я д р ы ш к о серебряная лисица зевнула и запрыгнула на плечо Хансеню. Похоже, она собиралась спать. Это все? Ты съела мою косточку, а теперь решила просто поспать? Может, ты хоть покажешь, как она на тебя повлияла? Хан Сень казался подавленным. Серебряная р е с и ц а каждый день ела много ценных вещей, но все равно очень медленно росла. Если бы она росла намного быстрее, то у него было бы два суперсущества, которые могли бы сражаться за него. В таком случае сражаться с суперсуществами второго поколения стало бы намного легче. К тому же похоже, что возле суперсуществ второго поколения часто были и другие суперсущества. Даже с Архангелом им все равно было бы сложно с ними справиться. Поиск нужных существ был трудоемким занятием, и Хансен ь не хотел спешить. Сначала он хотел узнать, что сможет получить от семьи Дж и Цинь. Семья Дж предоставила Хансеню несколько вариантов, и все были довольно привлекательными. В итоге он решил взять пять процентов акций в Небесных Технологиях. Конечно, возможно, пять процентов это очень небольшая доля, но Небесные Технологии были в двадцатке лучших корпораций во всем Альянсе. У большинства членов семьи Джи вообще не было подобных акций. Только у самых важных членов семьи были акции с одним или двумя процентами, поэтому пять процентов были довольно большой долей. Несколько главных членов семьи Джи имели 10 процентов, но посторонние даже не могли мечтать о таком. Такая ситуация произошла впервые. Если бы Хансен ь решил продать долю в пять процентов, то он мог до конца своей жизни вообще ничего не делать. Конечно, семья Джи дала ему эти акции не только из з а жизненной э с с е н ц и и они хотели установить с ним более тесные отношения. Все-таки Хансен был единственным человеком, который смог убить суперсуществ во втором святилище Бога. Теперь Хансеня очень интересовало то, что собиралась ему предложить семья Цинь. Глава шестьсот девяносто п я т е Необработанные камни с зетсталью. Семья Цинь предоставила Хансеню большой выбор. В итоге он остановился на необработанных камнях с зетсталью. Руда зетстали содержала много примесей. Чтобы получить чистый металл из а т с т а л и нужно было переработать тысячу граммов руды. Очищенная из с т а л ь была очень твердой и хрупкой. Из-за этого в чистом виде из нее нельзя было сделать оружие или электрические компоненты. Очищенная из с т а л и была больше похожа на тонкий фарфор, чем на металл. Ее нужно было объединять с другими металлами, чтобы создать прочное и твердое оружие. В руде была довольно большая концентрация из с т а л и Неизвестно, как были созданы необработанные камни з а д с т а л ь ю Они были лишь немного больше человеческого пальца. В них содержалось примерно пятьдесят процентов з а д с т а л и В некоторых концентрация могла достигать д е в н процентов. Необработанные камни з а д с т а л ь ю были твердыми, но в то же время они были податливыми. Их можно было использовать как оружие. Однако, если их очистить, то они станут очень хрупкими. Соответственно, их нельзя было расплавить и создать из них оружие. Из таких необработанных камней часто делали пули, но в святилище бога было невозможно использовать оружие, поэтому там вообще не использовались необработанные камни с з о л с т ь ю Семья Цинь владела множеством шахт, у них было много необработанных камней, и они были довольно большими. Лучшая партия необработанных камней содержала девяносто процентов з о л и т а Они были намного больше, чем обычные, поэтому из них можно было что-то сделать. Когда Хан Сень увидел необработанные камни засталью, он сразу подумал о своем арбалете. Камни были примерно один фут в длину и толщиной не шире пальца, но для того, чтобы сделать из них ножи, они были тонкими, и к тому же их было бы очень сложно заточить. Хан Сень решил, что ему нужно будет только отшлифовать их. и создать много новых стрел для арбалета, поэтому они были ц е н н о й п л а т о й для Хансеня. Когда Хансень выбрал необработанные камни с зд с т а л ь ю семья Цинь пообещала ему, что они помогут созданием стрел, так как шлифовка таких камней была сложной работой. Этот процесс может занять много времени, но Хансень получит уже готовые стрелы для своего арбалета. По предложению семьи Цинь они за месяц смогут сделать две стрелы. Они договорились, что каждый месяц будут передавать Хан Сенью по две стрелы. Хан Сень был согласен, так как хорошо понимал, что это будет сложно. Необработанные камни нельзя было бы расплавить, поэтому их нужно было шлифовать вручную. Хан Сень с нетерпением ждал тот день, когда получит первые стрелы. Они будут содержать девяносто процентов з с т а л и поэтому они будут намного прочнее, чем перья ворона. Однако было еще одно и довольно важное различие: перья ворона он не мог взять с собой из святилища Бога, а стрелы с содержанием зд-стали он мог брать с собой везде. После этого Хансень незаметно вернулся в убежище богинь и отозвал душу д о п е л е г а н г е р а Затем он телепортировался в альянс, чтобы найти нужную информацию. Он хотел отыскать одинокое суперсущество второго поколения. Брат, ты зарегистрировался на божественный поединок? – взволнованно спросил Тан Джин Лю, когда созвонился с Хан Сенем. Нет, это пустая трата времени, – с улыбкой ответил Хан Сень. А почему бы и нет? Думаю, тебе стоит попробовать. К тому же у тебя есть такой сильный питомец. Есть шанс, что ты сможешь стать сыном Бога, и люди будут тобой гордиться, сказал Танжанлю. Верно, мой питомец очень силен, но если мы столкнемся с сильным существом, то меня могут убить. Зачем мне так рисковать? Хан Сень пожал плечами. Ну, возможно, ты прав. Но если ты не будешь принимать у ч а с т и е в божественном поединке, то человечество снова проиграет. На протяжении века в соревнованиях выигрывали только духи, и они же достигали титула сына Бога. Это унизительно. Сожалением, сказал Тан д ж е н Лю. Но именно так и должно быть. Если мы не можем найти способ, как собирать суперочки Гена, то мы никогда не сможем с ними конкурировать. С улыбкой сказал Хан Сень. Но это очень трудно, ты ж знаешь. В первом святилище Бога удалось получить жизненную эссенцию, но никто не смог найти способ, как ее поглотить. То же самое произошло и во втором святилище Бога. Поэтому пока не известно, когда мы сможем начать собирать суперочки. С большей грустью сказал Тан д ж а н Лю. Надеюсь, это не займет слишком много времени. Как только я смогу, я хочу стать превзойденным, сказал Хан Сень, и на его губах появилась другая улыбка. Тебе повезло, у тебя есть такой питомец. В следующий раз, когда ты будешь сражаться суперсуществом, с супер вспомни о нас. Чтобы не предложила семья Цин, мы сможем предложить то же самое, возможно, даже больше, сказал Тан Джин Лю. Но ну, мы поговорим об этом, когда я действительно буду в состоянии убить суперсущество. И питомцы, ты же много знаешь о питомцах. Питомцы это просто питомцы. Если хозяин будет слабым, то охотиться на суперсущество будет очень опасно, независимо от силы самого питомца. Поэтому пока я не буду уверен на сто процентов, я рисковать не стану, сказал Хансен. ь После того, как Хансен ь поговорил с Тан д ж е н Лю, ему начало звонить много людей, и все интересовались. Будет ли он принимать участие в божественном поединке? Похоже, что многие хотели, чтобы он принял участие. Многие люди искренне желали, чтобы Хансен сражался и получил титул сына Бога. Тогда все человечество смогло бы гордиться своей расой. Но Хансен всем отвечал, что он не собирается принимать участие в божественном поединке. Очень многие следили за ним, поэтому он не смог бы даже, если бы сильно захотел. Однако, несмотря на его слова, многие не верили, что парень готов пропустить такое событие. Те, кто наблюдал за ним, считали, что Хансень проводил время только в убежище богинь или альянсе, пока он не покидал этих мест. Соответственно, он не смог бы зарегистрироваться. Когда завершится регистрация, те, кто за ним следил, точно будут знать, собирается ли Хансень принимать участие или нет. Надеюсь, что я смогу получить титул сына Бога, и было бы отлично, если бы в награду я получил супер духа. Хансен снова оставил своего двойника и тихонько крался наружу. А он зарегистрировался как доллар, поэтому сможет использовать всю свою силу. Соответственно, люди поверят, что только доллар смог собрать суперочки Гена, а сам Хансен ь окажется вне подозрения. До начала божественного поединка было еще много времени. В данный момент все участники должны будут пройти предварительный отбор, после которого выберут лучшего человека из каждого убежища, и он будет сражаться дальше. Но Хан Сеню не нужно было принимать в этом участие, так как он был единственным человеком из Кристаллического дворца, поэтому он решил использовать это время для того, чтобы т ы с к а т ь суперсущество второго поколения. Хансен ь искал информацию, которая была связана с ближайшими территориями. В итоге он нашел пост человека, согласно которому Хансен ь решил, что люди действительно столкнулись суперсуществом второго поколения. Это суперсущество обитало на горе Дьявола, что недалеко от Хансеня, поэтому он решил проверить, если существо действительно было одиноким, то у юноши появлялся шанс попробовать его убить.